Январь 2015 года, 23-й выпуск подкаста LinkMeap. Сегодня с вами Марата укурет, Макс Глюк, Наташа. Привет И всем ез... привет, Макс. Привет. Если не считать Рому, то это постоянный состав ведущих. И да, вот теперь всем привет. Привет. В этом выпуске у нас вторая часть истории связи будет. Приветствуем Дмитрия Булыгина. Он с нами в эфире. Привет, привет. И главный сегодняшний гость Александр Клипер, инженер израильской компании Компас EOS. Здравствуй. Привет, привет. Я делаю короткий анонс основной темы и переходим к новостям. Итак, Компас IOS выпускает один единственный маршрутизатор сейчас. Это Компас EOS. Или EOS. Наверное, так правильно. Его уникальность и причина, по которой Александр сегодня с нами в эфире, использование оптической среды для связи чипов в пределах платы. То есть, если в любом другом современном оборудовании асики, FPGA и другие чипы впаиваются в плату и передают биты по медным дорожкам на текстолитовой плате, то в компас EOS чип испускает фотоны, которые по оптическим волокнам идут другие чипы. Все правильно, Александр? Э -э, Плюс-минус, да. Да, все верно. Ну, подробности ты расскажешь через полчасика. Само собой. Ну что же, создали, надеюсь, небольшую интригу. Итак, новости. Всем привет еще раз. Привет. Всемирная паутина продолжает окутывать нашу планету своими видимыми и невидимыми линиями. Новый проект Arctic Fiber соединит оптическим волокном с пропускной способностью 24 терабита в секунду в Японию, Аляску, Канаду и дотянется до Великобритании. Кабель пройдет по дну трех океанов. Тихий, Ат... арктический и атлантический. Картинку мы, я думаю, приложим. Ну, я могу прямо сейчас кинуть ссылку в конференцию в Джаббере ну, на как... схему. Как ты назвала второй океан? Второй? Арктический. Да. Северный ледовитый, да? Ну, северный ледовитый. Картинку бросить? Давай. Куда ты бросишь? В Джаббер. Давай. В общем, ожидается, что новый канал сократит время передачи и из конца в конец и составит 154 миллисекунды. Это на 24 миллисекунды меньше, чем есть сейчас. Ну, казалось бы, не так быстро, но это существенное конкурентное преимущество для участников этого проекта. Всего длина кабеля составит примерно 15,5 тысяч километров, а стоимость оценивается в 850 миллионов долларов. Для сравнения, мы недавно говорили об оптике между США и Филиппинами, где длина кабеля будет около 15 тысяч километров. Это на пол тысячи километров меньше, а цена ниже, более чем в три раза. За ну, почти те же 20 терабит в секунду. Думаю, что высокая стоимость в первую очередь связана с маршрутом пролегания кабеля, конечно. Потому что они там как-то дожидаются теплых потоков, чтобы провести исследование, как лучше проложить этот кабель. Ну да, там прям по самому в принципе северу. Да-да-да, да, то есть там прям маршрут такой нелегкий. Этим летом будут проведены исследования, и по их рекомендациям к концу 2016 года они планируют сдать линию уже в эксплуатацию. А, ну, кроме того, что это соединит Японию и Великобританию, это поможет примерно 80 тысячам человек на Аляске и Канаде получить достойный выход в интернет. Оказывается, скорость их доступа кое-как приближается к 3 мегабитам в секунду, если верить информации в интернете. А у некоторых сейчас и вовсе нет выхода в сеть. Ну, так что не только наш крайний север страдает от нехватки интернета. Оказывается, на прогрессивном западе тоже есть еще куда расти. А вот интересно, подо льдом там как прокладывается оптика? Там... Ну, наверное, сначала идет ледоход, ледокол. Ну да, наверное. Да мне тоже кажется, сначала, ну, как обычно, то есть существуют же корабли, которые там прокладывают специализированные, которые прокладывают этот сам э, кабель подводный, там всякие транс трансатлантика там прочее. Здесь точно так же, только ледокол переоборудованный. Если ну, давайте ошибаюсь, Кстати, в Америке есть подводная лодка, которая умеет это делать. Вот я тоже подумал, под льдом может быть. прокладывать тоже, кабель. Да. Ну, она как минимум умеет прослушивать чужие кабели. Не, ну да это это вот да. тоже... Нет, вряд ли она умеет прокладывать кабель, то есть, потому что огромная катушка нужна, то есть она ставится там где-то на палубе, а в подлодке такое просто некуда всунуть, я думаю. Ну, ты подлодки, да мы... ты знаешь. Да, я, кстати, да побывал тут на, на настоящей подлодке, хоть и старой, но, но вообще, конечно, Ого. меня... Я очень офигел от просто отсутствия места вообще как такового, я не знаю, как люди там месяцами находятся в ней, вообще страшное дело. А, ты, она максимально... была под водой? чего? Нет, Нет она была но... она под водой? Нет, она, она в музее. Кто же меня пустит на настоящую В было. Вот Иман еще говорил, что оттуда хорошенько все убрали, лишнее оборудование, чтобы можно было да. как-то развернуться. Да, просто мы были э, вместе с товарищем, который хорошо разбирается, как бы, в подлодках, вот, ну и он там был во всяких разных. Вот, и он говорит, что очень сильно убрали все, чтобы люди... Ну, это она, это она музейная, да, то есть она целиком стоит в музее, в нее внутрь можно спуститься, там посмотреть, как, что есть, но там реально очень много, он говорит, освободили, то есть в подлодках такого типа вообще нельзя встать в полный рост, то есть постоянно приходится как-то в скрученном состоянии бегать, вот, поэтому там точно никакое место... Места... Хотя, с другой стороны, она, конечно, старая, то есть она там дизельная, Вот, то есть это не, не то, что там современные а а атомные подлодки, у которых, конечно, гораздо там больше места, но все равно я сомневаюсь, Мас. что существует. Да. Я придумал, надо кабель на нее наматывать. На лоб, а почему? Она же круглая. Почему она просто не может тащить? Его? как? Ну, а как тащить? А, в смысле, то есть катушка будет где-то, ну, блин, мне кажется, после... После определенного момента уже, наверное, будет тяжеловато это под дну все тащить, там это несколько тонн уже будет. Мне кажется, вряд ли. Ладно, да, да, давайте. давайте Я думаю, дальше. что они найдут на что потратить 850 миллионов. Mm. В том числе и на подлодки. Вот, Ну идем дальше. Наверное, все знают, что такое таргетированная реклама. И я хочу рассказать вам об одном из таких сервисов. Он называется iMarker. И утверждает, что с ним взаимодействуют такие операторы, как АКАДа, ТТК, Ростелеком, РТлеком и другие. И наконец, 2014 года, они получали информацию о 38 миллионах абонентов по всей стране. Ну, если честно, я в своей компании про такой сервис не слышал. То есть, если кто-то в ТТК и сливает им информацию, то, вероятно, может быть, это происходит в Москве как-то более централизованно. Суть в том, что оператор предоставляет этому интернет-маркеру. Маркеру, наверное, исходящий трафик абонентов с помощью специального оборудования, установленного у оператора. Оно позволяет передать информацию в зашифрованном виде на серверы iMarket. Поэтому утверждается, что она не является персональной и не может быть использована для идентификации абонента. История абонента не хранится и только заполняется профиль с уникальным набором букв и цифр в качестве идентификатора пользователя. То есть якобы для абонента это абсолютно безопасно, но зато у них есть все данные, и они могут вам показывать то, что вы хотите увидеть. Ну или то, что вам будет интересно. Кстати, в статье на Хабре есть скрипт, который определяет, использует ли ваш провайдер iMarker. Я проверила, мой не использует. Вот. Я у меня хочу на всякий добавить. случай. Да, да, что-то. Там хочу добавить. есть на сайте. Так вот, я хочу добавить, что автор статьи этого скрипта Влад, он пишет на Хабре под ником Valdix. Это наш коллега, он сетевик, по-моему, безопасник, и он мой земляк из Кемерово. Вот, я думаю, надо будет его в гости позвать, потому что у него на Хабре огромное количество глубоких, хороших технических статей и по сетям, и по железу, и по безопасности. Вот, ну, в общем, это не совсем новость даже то, что мы озвучили. Это скорее вот как раз не, до, не так давно Влад написал статью, и мы решили, что ну, неплохо было бы эту тему осветить. Вот и это совсем, я... да, Наташ? Я просто что для меня это было, например, ну я не знаю, полезно или это бесполезно, но у них на сайте можно отключить себя от iMarker. там прям кнопочка, угу. on off. Да. В общем, э, не так давно пару Ну, где-то неделю назад, сразу как появилась статья, на инфособак so LinkMap, пришел вопрос от нашего читателя. Он недоумевал, как это работает. И как бы я ему пообещал, что мы вкратце расскажем это. И вот поэтому сейчас попробуем немного разобраться. В общем-то, там все довольно просто, и iMarker сам даже этого не скрывает, как он это примерно делает. Они на сайте, вообще они на сайте явно пишут, что они хранят всю статистику о вот этом огромном количестве пользователей. То есть, может быть, они историю переходов и не хранят историю посещения сайтов, но в каком-то виде она все равно там есть, потому что вот там есть информация о том, какие сайты посещает пользователь. Возможно, не какие-то конкретные URL, но сайты есть, у них это написано на самом imarker.ru. Поисковые запросы, историю покупок, время активности, пользование соцсетями, социально-демографические данные, такие как пол, возраст, семейное положение – должности какие-то другие. Единственное, что они действительно обещают, что это все будет анонимно, то есть я там буду не Марат Семкатуллин, 28 лет, Новосибирск, там паспорт такой-то, фото из контакта. Я там буду пользователь 127 625. И для меня будет какое-то большое количество записей в базе данных со статистикой этих всяких моих активностей в интернете. Но правда это все на словах. Вот, и тут как бы главный вопрос, откуда они все это знают, и как при повторном входе они узнают, что это снова я, который был там позавчера под другим IP-шником. То есть, как идентифицировать пользователя? Потому что IP-адрес, он не показатель, он как бы серый и меняется, может меняться. агент кукис все остальное тоже не дают никаких гарантий. Вот, и, в общем-то, как Наташа разучила все просто. iMarker ставит свое оборудование в сеть провайдера, а это оборудование, оно представляет из себя не что иное, как DPI провайдер заруливает трафик абонентов на железо iMarker, оно его анализирует и передает статистику в свои СОДы. Ну, по крайней мере, я думаю, что это так работает. Я не знаю, весь трафик у них заруливается или только HTTP, но вот что наверняка, так это то, что провайдер предоставляет информацию о пользователе с iMarker. То есть провайдер -то точно знает, чей пакетик прилетел. Там по IP-адресу источника, по радиусу сообщения, по IMC или еще каким-то другим параметрам железо провайдера сообщает железу аймаркер, а оно уже сопоставляет со своей базы пользователей. Вот. я думаю, также провайдеры, в принципе, могут передавать передавать такие данные, как возраст, и пол абонента, но не уверен, что он это делает. Скорее всего, все-таки изучает эти данные по активности там, в соцсетях и всяких формах на сайтах. Мне кажется, провайдер сам-то и не знает, наверняка возраст и пол, ну, потому что у них договор есть. Паспорта, ну, данный. договор — это договор, но там же в семье несколько человек. Ну, а если мы там про мобильные сети говорим? Ну, там, по-моему, про мобильные сети особо не было. Я даже не уверен, что они uh -huh. работают. Ну, да. Ну, я с тобой согласен. Как будто ни было, я уверен, что iMarket видит абсолютно весь HTTP-трафик, и, возможно, не только его, потому что если DPI, то они могут зарулить, в принципе, все. И пока, получается, GET гуляет от нас до интернета, Этот, их сервера э, прошеш, э, могут прошерстить свою базу данных, поднять всю информацию, свериться с базой там рекламных кампаний от партнеров и засунуть в ответ от сайта баннер или поп-ап-окно с рекламой, которая предназначена именно для вас. Вот, Ну и помнится, несколько выпусков назад мы говорили о том, что Камкаст баловался этим, вставляя свою рекламу в трафик абонентов. Правда, по-моему, она была не персонифицированная. Ну, ну там совсем была. Такая наглая какая-то система. Да, они меняли чужую рекламу на свою. Да, iMarker хотя бы вставляет рекламу там, где ну, реклама должна быть. А Comcast вообще везде вставлял. Я так понял, iMarker тоже можно особо не церемониться. У них там может, можно просто всплывающее окно или пап-окно на все, весь экран всплыть. По крайней мере, как у них на сайте написано. Ну, ну наверное. Я на самом деле не знаю, может быть, это как бы мы излишне все это преувеличиваем. Ну, Google же следит за нами. Кто-то еще тоже хочет. Ну, как-то это сильно нагло. Согласна. Ну, давайте, что, дальше так. двигаемся. Давайте дальше. Да. Производитель сетевого оборудования Ericsson разработал технологию, в которой сети LTE могут работать на частотах Wi-Fi. Это повышает пропускную способность и скорость соединения. Новая технология получила название License Assisted Access, ну как коротко LAA. И что особенно важно, она поддерживает малые соты. То есть, ну, ее можно использовать для усиления, получается, больших сот или в каких-то там закрытых помещениях, как я понимаю. Кроме того, технология поддерживает агрегацию несущих частот. Она может подключить и задействовать любые неиспользуемые полосы шириной от 5 ГГц, даже на нелицензированных частотах. В LLA сеть LTE работает примерно на таких же принципах, как и Wi-Fi. То есть она использует имеющийся диапазон. Вернее, использовать имеющийся диапазон может любая сеть, и для этого нужно лишь договориться, чтобы не перекрывать друг друга. На практике это означает, что малая сота LLA постоянно сканирует нелицензированные частоты в поиске свободных каналов, и, найдя канал, она создает на нем 4G-соединения. Технология переняла от Wi-Fi и негативное качество, а именно быструю перегрузку, сети при большом количестве подключений. Но эта проблема компенсируется возможностью работать на стандартной LTE-сети оператора с применением лицензированных волн. Как думаете, господа сетевики, будет это работать? Здесь отчаянно не хватает Рома, который мог бы это прокомментировать. Ну, вот главный вопрос здесь, мне кажется, это вообще как, как во-первых, оно с Wi-Fi будет работать одновременно рядом. А во-вторых, если от нескольких провайдеров будут рядом стоять две эти фирмы, то точно как они будут делить эти нелицензируемые частоты. Они, видимо, должны между ну, как все между, друг, между собой разговаривать как-то. Ну, И с Wi-Fi в том числе. Но я тоже себе это с трудом представляю. Тут на самом деле много вопросов, но я, я, за, я за это. Пусть они развивают, пусть они что-то новое делают правильно Ну, не бизнес. знаю, сейчас у нас 2.4 забили уже, вообще проходу нету. Сейчас еще 5 ГГц еще давайте забьем. Я не знаю, что-то как-то сомневаюсь, что это будет все как-то применяться вообще, в принципе. Не знаю, может в определенных там местах, где может быть не такая большая плотность народу, да, или не такая большая плотность девайсов, это еще там может сработать. Ну, какой смысл? Не знаю. Ну, вот я сторонник той идея, что рано или поздно мы откажемся от проводов, как ну, конечный пользователь от проводов откажутся вообще. И вот появление таких устройств, может быть, оно сейчас и не к месту, оно сейчас и мешает там, тому, что другим устройствам, которые работают, но рано или поздно вот именно так и будет, я считаю. То есть пусть у нас же все пробуют, равно как-то физика ограничена количество, да, народу на, при определенной частоте соединения, правильно? То есть все равно При определенном количестве народу он просто перестает работать. Потому что не хватает частот. Вот. Так что, ну, не знаю, может быть. Если дальше будет развиваться, но ну, оно будет, конечно, развиваться, то там уже можно посмотреть. А сейчас, не знаю, ну, сейчас вот реально просто просканирую там любой 2,4 диапазон более-менее в такой плотном районе там, или в большом доме. Там вообще ни одного канала свободного. И в итоге все страдают. А мне кажется, это для локального использования, так скажем, внутри каких-то кампусов или, ну, там, закрытых, совсем закрытых помещений, где нет кучи квартир. И там это может быть полезно и чисто, а там более свободные. Ну и опять же, смотрите, а какой смысл, если есть Wi-Fi, то зачем LTE? То, то есть он превращает, если я правильно понимаю, да, Wi-Fi в LTE. А какой в этом смысл, если я могу на своем телефоне просто Wi-Fi включить? Такое, наверное, что в телефоне достаточно слабый передатчик. А сотовая сеть... Ну, во-первых, железка там явно с большей антенной стоит, и сама LTE на большее расстояние распространяется. Ну, это больше ну... как альтернатива Wi-Fi на тех местах, где Wi-Fi нет. Ну, Или да, там ладно. Окей, okay. это хороший пример, кстати, да, да, вот это, это может сработать, да. Ну что, давайте дальше? Давайте. А, пойдемте, уже осталось чуть-чуть в -чуть новостях. Я в двух словах скажу о Ростелекоме. Мы в 20-м выпуске уже говорили о его дата-центрах текущих и будущих. Помните, там два больших, семь маленьких по всей стране. В общем, ребята решили сэкономить время и приобретают... 50,1% акций сети дата-центров Data. -дата. Это позволит им занять хорошее положение на активно растущем рынке цотов в России. Ну и продвинуться в своей в всеохватывающей как в цир стремлении быть первыми везде и во всем. Вот. Ну и, соответственно, хранить персональные данные россиян в России, собственно, и на своих же на своем же оборудовании. Ну понятно. Вот, ну да, тут обсуждать особенно нечего. Поэтому напоследок забавная новость от британских ученых. Группа исследователей во главе с профессором из Ланкастерского университета Гордоном Блэйром планирует изучить возможность установки точек доступа Wi-Fi на овец фермерских хозяйств в британском Уэльсе. Финансирование проекта составляет в переводе на рубли около 14,5 миллионов. Можете себе представить, какие дорогие овечки будут бегать по их полям? В общем, суть эксперимента а... в том, что... Да? Ну, а какой смысл? Кто в полях будет пользоваться Wi-Fi? Хорошо, овечки, замечательно. А кто будет пользоваться-то им? Макс, не задавайтесь умный вопрос, где надо смеяться в этом мире. Всё, я понял. Просто... Это <.White> же британский Да. Суть эксперимента в том, чтобы превратить пасущихся на широких просторах овец в цепочку приема передатчиков беспроводного сигнала. Сами передатчики предполагается интегрировать в цифровые ошейники, которые фермеры уже используют для слежения за местоположением их овец. Исследователи надеются с помощью таких нововведений решить проблему типично низких скоростей доступа и плохого сетевого покрытия в большинстве сельских районов Великобритании. Вот тебе и ответ. Ну, а, ну то есть, есть они просто часть... тестируют. Они, они тестируют межсети, я так понимаю, просто. Живый, да? да. Ну, прикольно. Вообще, как бы вот, если отбросить всю эту ерунду про повышение скорости, то, как бы идея-то, в принципе, ну, в этом есть смысл. Что если проверять, там, по-моему, в конце статьи было указание на то, что они какие-то там будут. Брать... Да, они собираются еще навешивать кучу датчиков, я так поняла, в эти же да, шейники, да. и с помощью них отслеживать экологическую обстановку, там, не знаю, что, влажность, температуру. Да, и то есть наверняка все-таки где-то будет. Ну, если мы представим, что они это реализуют, наверняка где-то будет стоять какой-то хороший передатчик, там приемник, который с этими отцами будет связываться и эти вот данные забирать. И в таком виде это может быть какой-то смысл имеет. И когда там одна отца ушла за 3 километра, И там через 5 других овец она передает этот, э, эти параметры на какую-то там станцию мониторинга. Ну, ну это будет даже здорово. В конце статьи еще была отсылка на какой-то другой пример, когда на овец вешали камеры, чтобы снимать Тур де Франс. Я а, да. там интернет просто пестрил вот этими сообщениями. Там типа Sony решила с помощью овец снимать Тур де Франс. Типа вы увидите эту картинку и вы даже не подозреваете, что она снята с нитосявцы. Ну, я, честно, я а пытался... каким образом овцы? Там же вся трасса, наверное, все ну, за заполнена людьми просто. А как овцы-то туда пробиваются? Они там что, бегают прям по трассе, что ли? Ну, я не думаю, что ну... там прям вся трасса. Ну, суть не в этом. Я говорю, я просто пытался в интернете найти хоть одно видео, где овец сняли кусочек этого Тур-де-Франс. Нет ни одного. Я нашел одно видео, где там... одни овцы снимают других овец. Социальная сеть для овец это хорошо. Это новый, новый шаг, просто. Видео новый шаг. Да, никто не подумал, что они толпой ходят, они растягиваются. Да, да, да. да. Ну, и, собственно, как бы вся шумиха была, напомню, напрасно, потому что это была идея одного фермера, а не там целого Sony. Поэтому раздутая была новость. Ну, Sony попиарились. Ну, какой-то сомнительный пиар, конечно. Черный пиар тоже пиар Ладно, у нас ну, закончился что, блок, блок новостей а. да. И сегодня э, Дмитрий нам прочитает вторую часть про историю связи И мы сегодня поговорим или послушаем про телеграфы Начнем, по крайней мере, да Вот. я вкратце напомню, о чем мы в прошлый раз разговаривали. Это о появлении гелиографов в 18 веке, оптических телеграфов, а, прототипа в 1774 году электростатического телеграфа и самое важное, что появилось, это Вольтов столб, первый элект... химический генератор электрического тока в 1800 году. И, собственно, первый телеграф, который стал основой для идей последующих в 1809 году, немецким ученым Земеринком был создан. Вот. А сегодня мы продолжим небольшой экскурс в историю физических изобретений, совсем чуть-чуть. Вот. И прежде чем рассказывать о том, что, как, как вообще начала бурлить эта изобретательность в области связи, появился еще один важнейший компонент телеграфного аппарата. В 1820 году один датский ученый Эрстед обнаружил воздействие электрического тока, проходящего через проводник на магнитную стрелку компаса. В 1821 году Ампер, работая над открытием Эрстеда, Доказал, что электрический ток, проходящий через проводник, создает магнитное поле, конфигурация которого представляет собой концентрические круги вокруг сечения кабеля. Если поместить второй проводник в область воздействия магнитного поля от первого, в нем возникает сила, действующая на электрические заряды. Отсюда и были сделаны выводы. первый, Любой электрический ток порождает магнитное поле, А второй, магнитные поля оказывают силовое воздействие на движущиеся электрические заряды. Вот. И на основе этих двух выводов был изобретен прибор, называемый тогда мультипликатором. А в дальнейшем его начали называть гальванометр. После выяснения этих двух фактов, описанных выше, ученые решили, что должна наблюдаться и обратная закономерность так называемый принцип дуальности то есть магнитные поля должны каким-то образом производить электрические эффекты Эти эффекты изучал Майкл Фарадей, который поставил перед собой цель превратить магнетизм в электричество В ходе экспериментов помог случай Выяснилось, что стрелка гальванометра в цепи вторичной обмотки скачкообразно отклоняется от нулевого положения только при подключении электрического Или отключении батареи, собственно Это позволило сделать еще выводы Электрическое поле возбуждается только при изменении магнитного поля Сегодня этот эффект называется электромагнитной индукцией. А, таким образом, в XIX веке ученые обнаружили целый ряд, открыли целый ряд законов, описывающих электрические или магнитные явления и связь между ними. В частности, стали известны закон Кулона, описывающий силу взаимодействия между электрическими зарядами, закон Биосавара, описывающий магнитные поля, возбуждаемые движущимися электрическими зарядами, также закон Ампера и открытие Эрстеда. А также закон электромагнитной индукции Фарадея, согласно которой изменение магнитного потока порождает электромагнитное поле и индуцирует ток в проводниках. Также правило Ленца из, школьной, из школьного курса физики. Вот к этой группе законов мы вернемся позже, когда закончим разговор о телеграфе и начнем долгий-долгий рассказ про телефонию, про передачу голоса. Вот. А теперь поговорим о том, что же все-таки изобретали на основе этих э, открытий. А, в 1828 -м, 29, -м годах, э, 29 годах российский ученый Павел Львович Шиллинг разработал первый в мире электрохимический прошу прощения, электромагнитный телеграф. Он состоял из клавиатуры и гальванического элемента с одной стороны, и табло с шестью мультипликаторами с другой. Положение всей группы стрелок на мультипликаторах, в общем-то, отображало некую букву. При замыкании цепи мультипликатора можно было судить по, группе, по положению группы стрелок, какая буква была передана. Если, конечно, знали алфавитный код телеграфный. Для пользования этим телеграфом Шеллинг разработал двухсигнальный алфавитный код. При замыкании цепей, собственно, как я сказал, стрелки отклонялись и можно было понять, вот, какая буква была передана. По аналогии, позже, был разработан телеграфный код Морзе. Два типа сигнала, точка и тире, последовательность которых определяла передаваемый символ. Но у Морзе передава... <coughs> применялось кодирование не только для уменьшения количества проводников, но и для ускорения и передачи символов, так как короткие сигнальные группы кодировали наиболее часто используемые буквы, а длинные, соответственно, все остальные. Итак, Шеллинг продемонстрировал работу своего аппарата на отдалении его частей друг от друга всего в 100 метров. Но это была только демонстрация. Вслед за его изобретением были построены телеграфные линии в других странах, в Германии в 1839 году и в Великобритании в 1837 Граждане этих стран присутствовали на демонстрации и оказались очень предприимчивыми. Например, английский офицер Кук, приехав с этой идеей к себе на островок, привлек английского ученого, ученого Чарльза Уитстона к реализации аппарата на основе изобретения Шиллинга. Вот. Ну, подлинную революцию в электросвязи произвел американский ученый Джозеф Генри, к которому пришел со своими идеями Сэмюэл Морзе. Который, в свою очередь, услышал о телеграфе в случайной беседе с попутчиком в поезде. А до этого вообще был художником-портретистом. Так вот он и предложил что вариант что пищ... Да. Ну да. Вот это поворот. Да, вот это поворот, да. На самом деле будет еще пара открыть в этом выпуске подобных. Вот... Так, собственно, так вот, Морзе предложил вариант пишущего телеграфа в 1837 году. Это было устройство, которое с помощью электромагнетизма заставляло перо колебаться и наносить полученные сигналы на бумажку. Морзе предложил довольно простую конструкцию телеграфа, которая состояла из телеграфного ключа, который лишь замыкал и размыкал линию гальванического источника тока и автоматически пишущей части. Изначально аппарат Морзе использовал два проводника. В то время связицы тоже в общем-то, были находчивые и использовали рельсы в качестве возвратного кабеля. Однако в 1838 году немецкий ученый Штенгель во время ремонта рельсовой колеи заметил, что телеграф продолжал работать. Так он неожиданно для себя стал изобретателем заземления, предположив, что роль возвратной жилы является, выполняет земля. С этого момента, в общем-то, Телеграф Морзе и стал использовать одну жилу для передачи сигнала. Ну и остальные конструкции тоже были в некотором роде переделаны. А еще в то время Морзе предложил простой способ кодирования сигналов, который по сей день у всех на слуху. Правда, расшифровать такой код могли только специалисты, поэтому в последующие годы изобретатели работали над созданием аппарата, который бы регистрировал сам текст сообщения, а не телеграфный код, который, в общем-то, оставался бы за кулисами чуда аппарата. Надо отметить, что в 1839 году русский ученый Борис Семенович Якове также предложил сам отмечающий телеграфный аппарат. Это устройство его конструкции мне, правда, не удалось найти. А в 1843 году появился первый прообраз факса. Вот. Да. Он действительно появился раньше телефона. Автор чудоштуки стал, стал шотландский часовщик Александр Бейн. Да, это да, второй, да. Интересный факт. второй интересный факт. да, часовщик изобрел факс. Должен Его устройство факт, конечно, Нет, да, а можно, можно, еще <свят> такой уточ... уточняющий. То есть факс он реально передавал изображение с каким <свят> Да, я сейчас даже расскажу как. А, все, окей, ага. <свят> ну принцип. Его устройство было способно на большие расстояния передавать не только копии текста, вот, но и изображения, правда в ужасном качестве. Но в 1855 году устройство было усовершенствовано итальянцем Джованни Казелли, доработав качество передачи изображения. В изображение наносили на специальную свинцовую панель с, электроизоли... <coughs> с электроизолирующим лаком ну, с разной толщиной слоя по изображению построчно. Ну, разрешение, видимо, этот диаметр штифта. Вот. По изображению посточно двигался металлический контактный штифт. Попадая на участки с меньшим или большим слоем лака, соответственно, в сеть передавался меньший или больший ток. Передаваемый электрический сигнал на принимающей стороне записывался на пропитанную химическим раствором, Феридсайнида Калия, если кому интересно, бумагу аналогичным способом, то есть по бумаге скользил штифт, через эту бумагу и раствор проходил электрический ток, происходила электрохимическая реакция, на бумаге оставались так сказать, оставалось некоторое изображение. Вот, собственно, и все. Это мне напоминает. Вот это да. Технологии фотографии раньше. Там же все тоже Оп. очень сложно через пластинки. Ну, ну да. нет, тут, тут смысл в том, что мы циф цифруем фактически, Ну да, вообще да. это, конечно, все равно аналоговая, конечно, связь полностью. Но вот вообще сама идея вытравить как бы на пластинке да, некие углубления, и над ними как бы мы построчно проводим это, вообще очень круто придумано. Вот прям <laughs> клево. Пришлите мне счет паксом, Хорошо, примерно через месяц. Да, да, да, да, да. То есть, ну, реально, было ну, сложновато, наверное, было. А, еще, я... а как они тогда передавали, наверное, не передавали они эти самые полутона? Я так понимаю, он был строго монохромный, да? Наверное, про картинки разговор. Ну, я видел пару фотографий подобной бумажки, переданной таким образом. Она в каком-то музее лежит, я, к сожалению, не могу информацию дать и презентацию, которую я приготовил, по той причине, mm -hmm. что у меня сдох ноутбук. Вот. Mm -hmm. Я вынужден изворачиваться и сейчас вообще через телефон общаюсь. А, вот, Но я чуть позже соберу все это дело yeah. заново, не заново, а вместе и опубликуем, я думаю, статью со всеми этими же материалами. Сейчас, к сожалению, нет никакой картинки. Вот, yeah. ну Суть в том, что достаточно, я бы сказал, что, говоря там какими-то современными стандартами там было 256, отш... оттенков... 256 оттенков серого ну то есть достаточно хорошо передавался я удивился а как это возможно ну то есть за счет того что электрохимическая реакция проходила с разной интенсивностью потому что нет а как она считывалась как формировалась Uh, то да, есть то я есть понимаю, что вот висит... 1-0. 1-0 в этом. Да. Лет. Или это не 1-0 все-таки? Нет, это не 1-0, это абсолютно аналоговый сигнал, прям буквально как э, телефонный разговор по а -а аналоговой линии. То есть была некоторая... Ну, если мы возьмем там, да, график э, э, силы тока, например, да, и времени то uh -huh. это была некоторая шкала, вот как у вас в, в Audacity сейчас разговор описывается, uh -huh. да, вот какая-то uh -huh. такая. Только высота означала силу тока. И, соответственно, ну, такой сигнал проходил по кабелю электрический. Ну, то есть, э, собственно, не, там не все так просто, как мне казалось. Значит, вот этот считывающий механизм, который считывает изображение, он, ну, как бы... не. Не просто. То есть, фактически, смотрите, может, я сейчас, конечно, фигню скажу, фактически это как электронный микроскоп работает сейчас? А как есть, работает электронный микроскоп? Ну, я так понимаю, что как бы принцип-то тот же самый. То есть, там есть некая игла, очень-очень э, тоненькая, которая как бы проходит над исследуемым э, этим препаратом и, и как бы формирует изображение, э, отталкиваясь от физических, да, каких-то там силы тока. Ну, не знаю, я сейчас, конечно, навру тут кучу Или всего, но силу... что-то подобное. Проводимость измеряет этой пластинки. Это сейчас ко мне вопрос был? Да. Да. да. да. Но, мастерство? собственно, электролизационный лак, он препятствует прохождению тока в полной мере. И чем тоньше слой, тем больше его пробивало. Тут как бы... А я, конечно, знаю, в чем затык. Надо понять, что... Хими... Ну, вот химический источник тока да вот эта Гальваническая батарея Это как автомобильный аккумулятор сейчас Замкните плюс с минусом Вы получите очень большой ток То есть тогда а, До 600 вольт 800 да. вольт Это вообще норма Работать было с таким током То есть Такие токи могли пробить Электроизолирующий лак нужной толщины Да с нужным эффектом. Угу. ну короче надо вот. смотреть. а есть какие-нибудь вот фотки или там какие-нибудь схемы, чертежи вот этой машины они где-нибудь сохранились? Я схемы, чертежи да? машины, самой фотографии нет. вот единственное что я нашел это фотография Того изображения, которое было передано с помощью такой штуки а. в каком-то музее, а. даже итальянском. Давайте сделаем так. 25-го у нас публикация подкаста. К, к этому времени какие-нибудь там ссылочки по вот этому материалу. Да, на приложим к подкасту. Собери, пожалуйста. Было, бы... было бы, да, очень Да, приговор. я попробую с этим разобраться. Я вот достать все свои mm -hmm. материалы. Mm -hmm. Вот, ну. Так случилось, потому что ноутбук сдох пару дней назад, и работа еще. Вот. Я не успел. Понятно. Ну, хорошо, продолжаем, не теряем время. А, так вот, собственно, вернемся к телеграфам а, и к их истории. В мае 1844 года был осуществлен проект постройки телеграфной линии между Вашингтоном и Балтимором. Протяженность составила 65 километров. Расстояние нешуточное для телеграфа того времени, и получить такую возможность позволило очень важное решение для связи. Все тот же уже известный нам американский физик Джозеф Генри, к которому Морзе пришел со своими идеями, сконструировал реле, которое при поступлении на него электрического сигнала с помощью электромагнетизма замыкало ключ следующего участка телеграфной линии. Сигнал отправлялся дальше». Такое реле устанавливалось в конце каждого участка и передавало сигнал на новый участок, запитанный отдельными батареями. По сути, это первый повторитель сигналов. Ахтунг. И при этом полностью электронный. Морзе публично продемонстрировал передачу сигнала по этой линии, передав сообщение в переводе. О, Господи, что ты сотворил? Ну, это они. Вот, собственно, у Томаса Эдисона э, тоже было похожее изобретение, но его реперфоратор, как понятно из названия, перфорировал телеграфную ленту, а затем уже считывал ее и отправлял сигналы дальше. Дату изобретения, к сожалению, найти не удалось, очень разные цифры получал, но это примерно в 40-х годах тоже было сделано. Э, как, собственно, считывалась лента перфорированная, понятно? после разбора факса. Ну, ну да. Но только тут получается уже все два состояния. Есть дырка, нет дырки. Собственно да, все правильно. То есть контактик подпружиненный два. Между ними шла лента и, собственно, когда они замыкались, получался сигнал. Ну, в общем, для молодых, для нубов. С одной стороны у нас э, текст преобразуется в перфокарту, оборудование бежит э, датчиком по этой перфокарте, замыкает контакты, размыкают контакты и таким образом преобразуется в электрический сигнал. Передается на другой конец, с другой стороны обратный процесс. Правильно? Правильно. Ага. Вот, ну Раз уж дошли до объяснения, собственно, перфорировался он с помощью все того же электромагнетизма и иголок. При поступлении э, сигнала, то есть электрическую, электрическую кратковременную импульс какого-то срабатывали магниты, иголка Она не примагничилась, она падалась. На самом деле сработали магниты и ликвидировали воздействие электрического магнита другого, который держал иголку. Иголка падала с площадочкой, дырявила ленточку, сигнал прекращался, магнит включался, как домофонная дверь, в общем-то, работает. Вот, иголка поднималась, и так все это шло. Какова была вероятность ошибки при передаче? Хороший вопрос. Или того, что сбойнет эта иголка, и она не поднимется там, например. То есть наверняка там... <связь> это все очень сложно было поддерживать. Ввиду того, что, в принципе, это достаточно научное изобретение да, на тот момент было, я думаю, оно и обслуживалось, как запуск спутников в Советском Союзе, наверное, там существовали <связь> люди, которые следили за состоянием этого аппарата и тестировали телеграфные собственные линии mm -hmm. связи. Вот, к тому же, в принципе, там а, ничего та, того, что могло бы сломаться, да, особо-то и не было. Провода, проводники толстые, тонкими их делать китайцы еще не могли, все работало по-человечески, приходилось только смазывать механические части. Ну Я еще немножечко расскажу Собственно, mm -hmm. тут мы почти закончили В 1850 году уже, уже известный нам Борис Семенович Якоби Изобрел буквопечатающий аппарат Тогда подобные аппараты приобрели, приобрели популярность Так как позволяли ускорить обработку сообщений И в 1854 году Дэвид Юс изобретает свой буквопечатающий аппарат Его версию используют почти во всей континентальной Европе. И в 1865 году его аппарат устанавливают на линии связи между Питером и Москвой. В истории связи на тот момент нашлось еще одно русское имя. Это Слонимский Зиновий Яковлевич в 1859 году представил работу под названием, цитирую, описание способа передачи двух различных депеш в то же время и в то же самое время приема двух других депеш по одному и тому же проводнику К сожалению, мне не удалось найти данную книгу. Очень бы хотелось знать, каким образом у него это предполагалось сделать. На всякий случай, это Санкт-Петербург, типография Вольфа, 1859 год, 37 страниц с иллюстрациями. Я видел обложку данной книги, и на ней значилось, что в ней содержатся два чертежа. Тогда Слонимский не получил средств на внедрение своего алгоритма. А через 30 лет Томасу, Томасу Эдисону пришлось изобретать его заново. Вообще непонятно, кто что первый делал в то время, потому что, перебирая различные материалы по истории телеграфа, я натыкался на утверждение, что, что тот или иной тип телеграфа был изобретен первым в мире. То Якоби, то Юзом, то Эдисоном. Складывается такое ощущение, что они друг у друга брали идеи и реализации. Внук того же Слонимского потом в своих мемуарах писал, что работа его деда постоянно оспаривалась в авторстве зарубежными инженерами. И, конечно, собственно, переписи книг и фактов делают свое дело. Такие вещи, как исследование физических процессов и создание устройств, ну, могли попутаться. А, собственно, на этом мы закончим сегодняшний выпуск. Третий выпуск я... Он мне уже тоже давно готов. Я внесу небольшую интригу. Там мы будем рассказывать о появлении первого ТДМ в XIX веке. Ого. Ну, собственно, все. Да, да ну... интрига-то нич ничего себе. Круто. Ну так, окей. Okay. Uh, еще раз хочу сказать, что Дмитрий во всех вопросах, по которым он сейчас рассказывал, разбирается очень глубоко. У него масса есть материалов. Или будет, когда он восстановит ноутбук. Поэтому, если у слушателей есть какие-то вопросы, прошу писать их на infosobaklinfmeup.ru либо в нашей соцсети, в нашей страничке. Вот. Ну и сейчас мы переходим к основной теме, очень интересной, тем более она хорошо соотносится с нашим предыдущим выпуском, где мы разговаривали про асики FPGA. Александр Клиппер, израильский инженер, прошу тебе голос и начни, пожалуйста, с того, как ты вообще попал в эту компанию, И чем ты занимаешься? Э, всем привет еще раз. Эм, да, меня зовут Александр Клипер, лучше Саша. Э, я последние 20 лет обитаю в Израиле. В оригинале я из, э, из Питера. Эм, чтобы рассказать, как я попал в компас, я думаю, что нужно уйти чуть подальше. Э, сетями я начал заниматься в, э, в израильской армии. Э, на самом деле сложно сказать, что это начал заниматься, потому что это было не моя прямая обязанность, и просто приходилось с этим заниматься, и, так как больше было особо некому. И, в итоге у меня было немалое количество знаний, но очень разрозненных. И, когда я вышел из армии, я пошел учиться. Да, и по образованию, кстати, я вообще инженер-механик. Никакой связи с тем, чем я занимаюсь сейчас. Да, абсолютно никакой. Я ни одного дня не проработал в своей прямой профессии. В общем, каким-то образом я после армии попал на курсы CNA. Так как ну, в общем, хотелось все вот эти вот разрозненные знания собрать во что-то во что-то такое общее. И оттуда пошло-поехало. В общем-то говоря, я начал преподавать. Так как, опять-таки, был студент, Такой резкий скачок между CCN и пошел преподавать. В, ну, вот так вот оно, собственно, получилось. Меня... Mm -hmm. В конце курса ко мне подошел мой инструктор и спросил, есть ли у меня опыт преподавания. И на, тот момент, на тот момент у меня уже он был, я преподавал в армии. И он меня, в общем-то, пригласил работать в ту фирму, в которой работал он. И начал я там не с CCNA, начал я там с курсов более низких, то есть вплоть до... Учил бабушек, дедушек Как пользоваться э, Мейлом Как э, написать Письмо внукам Как что-то простое посчитать в Excel э, Но рано или поздно Я таки вышел на э, На курсы по сетям Саша, это шел какой год? Это был 2008 ага. 2008 год 2008 э, год подавал я таким образом где-то года три, после чего я закончил учебу и встал перед выбором, куда же мне собственно идти. Э -э вот на тот момент мне одинаково хотелось э -э заниматься и сетями, и своей прямой профессией, э но так получилось, что знакомый меня пригласил э -э работать в э -э спутниковый провайдер израильский под названием Skyvision Vision э -э в саппорт. Ну, вот оттуда, собственно, и началась моя Такая настоящая профессиональная карьера Там я отработал полтора года После чего я перешел в фирму, которая занималась интеграцией Интеграцией сети Там я проработал еще полтора года За эти же полтора года Точнее, ну, там за меньше, где-то месяцев за девять Я с еще двумя ребятами сделал CCI И вот, собственно, после того, как, -то я, как я закончил И когда прописал в Линкольни в CCI номер какой-то такой-то, вот там ты началась веселуха. Это, и Макс, компас, ты собственно... Сейчас извини Саш, Макс понимаешь, как, просто, как человек просто рассказывает о том, как он получил CCI? То есть да, ну началь, я шел, шел, по, шел по улице да. получился CCI, понимаешь? Три три вики, я э, начал изучать сенны. Я начал преподавать, а -а -а. я получил CCI. Вот просто у меня просто в голове не укладывается. На самом деле было не так просто. Я вот в это одно предложение вложил 9 месяцев, которые были абсолютно кромешным адом. Ну, то есть это да. Если кто-нибудь из вас думает это делать, это, во-первых, первое, что я скажу, это то что это однозначно того стоит. Но да, это особенно людям с семьей это сделать очень тяжело То есть, Я учился ну, в протяжении 9 месяцев Мы занимались каждые выходные часов где-то по 10-12 да. То есть у нас пятница, суббота это выходные вот, приходим, или Приходили ко мне домой или приходили в офис наш Часов в 10 утра выходили, часов в 8-10 вечера В рабочие дни тоже. В 7 утра в офисе, до 9 учимся, до 6 работаем, после 6 еще часов до 9 учимся. Ну вот ouais. если такой режим можно выдержать 9 месяцев, вот тогда это возможно. И, и нам еще очень сильно повезло, что у нас случилось трое, мы все втроем сдали с первого раза. CCI с первого раза. Да. Немножко поломали статистику Я, честно, я, я, я слабо себе представляю, как люди, это, как люди ездят на этот экзамен больше одного раза, потому что это психологически, мне кажется, очень тяжело. То есть даже со всем тем, что когда я ехал, я себя готовил к тому, что это чисто тестовый раз, я даже не надеюсь его пройти, но когда я вышел с экзамена, я подумал, что если придется делать это еще раз, то есть это еще раз лететь в Бельгию, еще раз... Э... Ну, это примерно как готовиться к Олимпиаде, я не знаю, так я себе это представляю. Когда... Ну да. Входишь в какой-то ритм, да, да, да и очень-очень э, направленно э, учишься и ведешь себя какой-то дате, и после нее наступает полный расслабон, и если это делать еще раз, то это ну, очень серьезные психологические вложения, я не уверен, что я смогу. А как вы, одним днем сдавали ритм и лабу? Нет, нет. Ну, ритм мы сдали за полгода до, Я это я вообще не беру в счёт. Ритм относительно лабы – это мелочь. Ну, да. В принципе, да. Пожалуй. Да. Ну и вот. После того, как ты получаешь вот эти вот пять циферок, жизнь становится в каком-то смысле значительно легче. Потому что если до этого тебе надо было искать работу, теперь работа ищет тебя. И вот так-то на меня и вышли ребята из, из Компаса. Э, компас, на самом деле, это израильский стартап. Большой, довольно старый, но все-таки стартап. Эта фирма существует, если не ошибаюсь, лет семь. Э, и, э, один из ее основателей, это э, дяденька под именем э, Миха Лаор, который... Если, опять-таки, я не ошибаюсь, он был первым, кто собирал э, команду э, израильского ЦИСКа. То есть он был тот, кто открыл филиал ЦИСКа в Израиле. Он был техническим директором на тот момент. И он был ответственен за разработку многих железяк, которыми, э, которыми мы все, я догадываюсь, пользуемся. По-моему, он приложился и к 6500, и к SR. Э, и вот в какой-то момент решил уйти в самостоятельное плавание. Mm -hmm. И началось все с того, что он скооперировался с еще одним русским иммигрантом, который был доктор по оптике. И вместе они, в общем-то, построили чип, ну, точнее кто-то больше, кто-то меньше. На выходе получили чип, про который собственно, и хочу вам рассказать, вокруг которого крутится Весь продукт Компании Компас Есть вопросы? До сих пор я просто хочу уже Да, пойти, последний по вопрос, пойти по презентации да. Чтобы мы поняли, есть ли у нас максимум Максом шансы Сколько тебе лет? Мне 31 Макс, нет у нас шансов Ладно Это как Это песенка Как же там У меня все впереди Как это называется? Ну, что вас успокоит, нас вот опять-таки, нас было трое, и самым молодым, до тот момент, когда он сдал, было 25. Ну, ты слабо нас успокоил. Слабо? <свят> <свят> <свят> <свят> да ладно, нормально. <свят> возраст, да. возраст по-моему, тут вообще абсолютно никак не фактор. Да, <свят> нет, я тоже думаю. В общем-то, <свят> не <свят> надо на это ориентироваться, да. Абсолютно. Ну, хорошо. Э -э -э тогда пойдем по презентации. Я сразу предупреждаю, я... Презентация довольно технически глубокая, поэтому если я вас где-то теряю, вы меня остановите. Я знаю, что у меня есть тенденция начать, начинать говорить быстро. Угу. И я могу убежать, поэтому если что, просто остановите меня вовремя. Хорошо. Эм, окей, начнем мы, как э, в старом анекдоте про поручика Дрожевского, издалека. Эм, мы все знакомы с законом Мура. Да? Угу. Ну, закон а Мура ну, говорит, что... В среднем каждые два года количество транзисторов в процессоре удваивается. И он это предсказал, если я не ошибаюсь, в 1965 году. И до сих пор этот закон относительно верен. Ну, в немалой степени, потому что не потому, что он был такой хороший предсказатель, а потому что фирмы, которые выпускают процессоры, взяли этот закон себе как родмеп. И вот стараются каждые два года увеличить в два раза количество транзисторов в своих чипах. Эм... Вместе с тем э, размеры чипов практически не меняются. То есть, они в основном идут э, в двух форм-факторах. Э, один на 140 квадратных миллиметров, один на 260 квадратных миллиметров. Что это значит? Это значит, что э, количество информации, которое способен обработать чип, постоянно растет. Но для того, чтобы ему было что обрабатывать, эту информацию нужно в чип каким-то образом заводить и каким-то образом из него, из него эту информацию выводить. То есть input-output. И так как процессорная сила чипа растет, информации, которую нужно вводить и выводить, становится все больше и больше. Так вот, Каким образом эта информация в общем-то, входит и выходит из чипа? Если мы посмотрим на обычный чип, стандартный сегодняшний, мы увидим, что сзади у него э, есть что-то, что называется BGA. Ball Ray. Или, если на русском, по-моему, матрица шариков или массив шариков. Эти шарики, это, собственно, есть контакты, которыми чип э, садится на печатную плату. Четвертый слайд. Э, да, четвертый слайд. Э, эти шарики поделены на группы, обычно по 8 шариков, которые называются э сердасы. Э в прошлом выпуске, извините, я не помню э в прошлого гостя, как как их зовут, но они говорили о том, что э говорили как раз таки о сердасах о том, что делает этот, э э э для чего он собственно существует. Э информация в чип заходит сериально, то есть по битну. Но обработка в чипе, она идет не побитно. Чип не обрабатывает отдельный бит. Он обрабатывает определенные 32 бита, 64 бита в раз. Соответственно, что-то должно брать вот этот сериальный вход и превращать его в параллельник. Сердес это serializer, deserializer. Так же, как модом это модулятор, модулятор. Сердес это serializer, deserializer. Это, в общем-то, единица импута, опута в чип. И так как размер чипа не увеличивается, их количество на чип тоже увеличить сложновато. Э -э что можно сделать, чтобы их увеличить? Да? ну Можно увеличить, например, сам чип. Можно чип сделать больше. Э -э почему этого не делают? До сих пор? Почему размер чипа не меняется? Потому что при увеличении размера чипа э -э и, соответственно, увеличении количества рядов в BGA, становится значительно сложнее разводить потом эти контакты на печатной плате. То есть, э, так как они стоят, в общем-то, один рядом с другим, их нужно на плате проводить один под другим, чтобы выводить их по бокам. И если мы делаем больше рядов, э, то, соответственно, мы их должны паковать ближе друг к другу А из-за индукционных помех. Это сложновато. Начинается кросток, всегда начинает, э, начинает влиять друг на друга. Э, ну и, в общем-то, это вот э, ограничивает количество э, сердосов на чип. Э, что еще можно сделать? Э, можно повысить частоту работы. То есть, если сейчас э, сердос обрабатывает примерно э, 10 гиг. Можно увеличить частоту работы, но тогда, опять-таки, мы сталкиваемся с физическими ограничениями. При повышении частоты затухание сигнала становится сильнее. Да, так же, как Wi-Fi, мы знаем, что сигнал на 5 ГГц затухает сильнее, чем сигнал на 4 ГГц. Тут происходит то же самое. Соответственно, расстояние, на которое может вещать, грубо говоря, этот чип, то есть расстояние между чипами, Защититель уменьшается. Его, опять-таки, можно увеличить, если поставить, например, усилитель. — Как раз об этом, кстати, Иван Шевчук в прошлом выпуске рассказывал, что им да. приходится на платье, искать место, как поставить. — Ну да, усилитель — это, соответственно, еще железо, это еще питание, эээ, это еще тепло, которое нужно отводить. проблематично. Возможно, но проблематично. И... Вот это, собственно, и входит та идея, на которой построен наш чип. Почему бы не использовать просто третье измерение? Почему не взять и не вывести оптически эту информацию из чипа э и этим самым обойти практически все эти ограничения? Э как мы знаем, ну, оптика она, при передаче данных значительно эффективнее. И то, что, собственно, сделали в нашей фирме, это нашли способ, как грубо говоря, присоединить лазеры и фотодетекторы прямиком на силикон. Это вот и есть ноу-хау. Это то, о чем Каким образом это делается, я и плохо понимаю, и даже то, что понимаю, говорить не особо можно. А скажи, пожалуйста, почему вот вы первые, и только вот сейчас это появилось? То есть как бы идея того, что оптика лучше меди для передачи, она давно уже известна. Да-да, у меня тоже, кстати, это, это вопрос. Почему это они делают с например? На самом деле есть еще одна разработка, которую я знаю, это делает IBM. Они это делают в суперкомпьютерах своих, И они пришли примерно к тем же результатам, кроме того, что у них чип греется значительно сильнее. И я не знаю почему, опять-таки, я я не железячник. Совсем-совсем в физику мне входить тяжело. Эм, пытаются, просто именно проблема в том, что оптические элементы, их... Эм, Их физические характеристики не очень похожи с силиконом. Соответственно, приклеить их, грубо говоря, к силикону так, чтобы они работали... Так, чтобы они не были слишком mm -hmm. чувствительны, например, к теплу или к каким-то механическим mm -hmm. помехам, очень сложно. И вот У нас, насколько я знаю, бились несколько лет над тем, чтобы сделать так, чтобы... Приклеить именно оптические элементы к силикону так, чтобы они работали в, в спектре температур обычных для, для раутера, так, чтобы э, раутер или лайн-кардодельный можно было двигать с места на место, не боясь, что э, что-то там отвалится. Вот в этом вот самая большая сложность. Okay. То есть вот на, вашей, на вашем процессоре есть какая-то площадочка, на которой огромное количество передатчиков и под ними приемники, да? Грубо не под говоря. ними, а рядом. Если мы перейдем на шестой слайд, вот там-то есть, в общем-то, фотография нашего чипа с обеих сторон. Ага. И... и просто вот вопрос такой, как, каким образом э, обеспечивается то, что они там? Это же, наверное, идет на, ну пусть на, нано, не на нанометре но на Микрометры, как минимум, в счет, чтобы они не сдвигались, или, или как это происходит, взаимодействие? Э -э, взаимодействие чего? Ну, самого чипа с платой. Самого чипа с платой, ага. Э -э, в плате, на самом деле, есть дырка. Э -э, оптические порты, они входят не в саму плату, а на них садятся. По-моему, у меня здесь где-то была фотография. Да, есть на восьмом слайде, если вы посмотрите. <связывая> там-то есть оптический коннектор. Это просто <связывая> такой бандл из оптических волокон, который прицепляется к печатной плате снизу, а не сверху. <связывая> То есть в плате есть дырка, и туда присоединяется вот этот вот коннектор. Там, на самом деле, стоят, стоят линзы, которые нивелируют вот эти вот маленькие движения коннектора. Ну, то есть, слишком сильно, конечно, дергать раутер не стоит, но обычный, обычный перенос лайн-карда с места на место их не двигает достаточно ну, понятно. сильно. То есть... Понятно. Чтобы мы представляли, сколько передатчиков на какой площади находятся? Окей. Э -э площадь там примерно 40 квадратных миллиметров. Э -э на этой площади находятся э две матрицы, каждая по 12 на 14 одна – это матрица лазеров, другая – это матрица фотодетекторов. То есть, один на RX, один на TX. Угу. Э -э э -э в, восьмом, по-моему, слайде это вот эти две черные коробочки. Да-да-да. Посередине. -да -да середине. Да. -да. Угу. Э -э каждый из лазеров имеет выпускную способность 8 гигабит в секунду. И, соответственно, если мы сделаем немножко математики, то мы получим, что... Весь вот этот вот вся вот эта матрица передает 1344 гигабита в секунду в каждую сторону. Опять же, на девятом слайде мы увидим, какую пропускную способность имеют медные сердосы. Да, вот там есть эм, сверху эта вот площадь, которая забита сердосами, она передает 350 гигабит в обе стороны. Есть, в общем и целом плотность передачи данных увеличится примерно в 30 раз. Сколько данных можно передать на квадратный миллиметр чипа. Ну, это круто. Это да. Это очень даже круто. И, вот, в общем-то, отсюда мы перейдем к обзорам стандартного провайдерского раутера. Я да. выбрал SR9K, с которым, в общем-то, догадываюсь, многие знакомы. И... Начнем еще чуть-чуть подальше. Как, в принципе, выглядит провайдерский раутер? Что он из себя представляет? Обычно это коробка, которая имеет в себе два каких-то модуля control plane. То, что у Cisco называется RSP, например. Или в 6500 это супы. И ну, на этих модулях бегают все те протоколы, которые мы знаем и любим. COSP, BGP. GRP и так далее, и, и кроме них еще имеются лайн-карды, которые, собственно, представляют собой input-output интерфейсы, то есть порты, в которых мы подключаем, в которые мы подключаем другое оборудование. Если мы рассмотрим отдельный лайн кард sr 9 что мы там увидим? Я начинаю слева. Это 24-портовый лайн кард каждый порт по 10 гигабит. Вот в самом левом модуле спрятано на самом деле три порта вместе с их вместе с фай модулем Фай модуль это опять-таки маленький чип, который в общем-то делает преобразование в данном случае оптики в электрический сигнал. Он делает терминацию Layer 2, то есть он если это Ethernet, то он проверяет Check Sequence, проверяет, что CRC совпадает, проверяет, что MAC-адрес совпадает с тем, э, то есть что пакет предназначен этому line-карду, э, и переводит его дальше в то, что здесь называется NP. NP – это Network, However, network Processor. 000%. Это Layer 3 чип. Это ASIC. E, цель которого обработать все, э, э, все Layer 3 features То есть, это раутинг, да, нахождение интерфейса, через который пакет этот должен выйти в конце концов. Если есть access list на порту, если есть quality of service на порту, если есть URPF. И после того, как он находит всю эту информацию, он передает это на следующий модуль, который называется Fabric Interfacing ASIC. То, что на картинке называется FIA. <связь> и вот тут-то я и хочу поговорить про то, что такое фабрик. И на самом деле я этот термин услышал намного раньше, чем я понял, что это на самом деле такое. <связь> Лайн-карды в устройстве должны каким-то образом подсоединяться друг к другу, потому что бакеты должны между ними бегать, в конце концов. <связь> <связь> <связь> и то, как это делают конвенционально, это... Добавляю такое устройство, которое в конце концов представляет за себя набор, опять-таки, asic э, которые делают свичинг пакетов между лайн-кардами. Каждый лайн-кард имеет туда какое-то определенное подключение с какой-то определенной скоростью. Э, фабрик – это, опять-таки, это ASIC, соответственно, это активный какой-то элемент. Э, он принимает решение о том, какой пакет должен пойти на какой лайн-кард. И специфически в случае э, ASR 9K мы видим, что там фабрики есть и на самом девайсе, то есть тот, тот который соединяет лайн-карды, и на самом лайн-карде. Это не совсем обычно, но вопрос зачем? Зачем нам нужно иметь фабрик на самом интерфейсе? На самом лайн-карде, пардон. Между, вот. между портами? Да, Между портами лайн-карта, чтобы она не выходила Не напрягала основной фабрик Сейчас я добавлю Наверное, я не знаю как ты Но вот Huawei Switch Fabric это отдельная плата совершенно То есть идет несколько линейных И отдельно вставляется Switch Fabric плата И я так понимаю, что как раз для того Чтобы на другую плату то Не ходило по бэкплейну Switch Fabric нужна еще на самой плате И для этого тоже, да И mm -hmm. в цисках в SR9K, и, да, тоже фабрика это отдельная плата, в данном случае mm -hmm. их, ну тут их две, распи0, распи1. И здесь фабрик нужен по двум причинам. Во-первых, да, для того, чтобы пакеты, которые должны маршрутизироваться с одного интерфейса на лайн-карде на другой интерфейс на том же лайн-карде, не выходили на главный фабрик. Вторая причина, это как раз-таки то, о чем я говорил несколько минут назад, это количество сердосов на асике. Оно ограничено. Соответственно, я не могу взять и подключить все асики, которые тут называются FIA, прямиком в свич Fabric, потому что мне просто не хватит сердосов. Соответственно, задача Switch-фабрика, которая на лайн-карде, это еще и уменьшить количество э, контактов. Что мы видим здесь? Мы здесь видим, что если мы посчитаем, да, у нас 24 порта по 10 гигабит, соответственно, мы имеем пропускную способность 240 гигабит в секунду общую на лайн-карде. Э, свитчфабрик, который э, на лайн-карде, имеет 8 по 55 гигабит линии на, э, на свитчфабрик, соответственно, 440 гигабит в секунду. В общем-то, такое чувство, что должно хватить. Особенно если это full-duplex, то есть 440 гигабит в обе стороны. Мы Card умеет обрабатывать 240 гигабит. Зачем больше? И вот тут мы, собственно, переходим на следующий слайд. Мне очень явно показано, в чем тут проблема. Так как мы имеем дело с IP-трафиком. Он имеет тенденцию периодически концентрироваться на одном на одном лайн То есть вполне вероятен сценарий, когда несколько лайн начинают полностью грузить один из других лайн-кардов. Э, в данном случае мы имеем два мультикаст-стрима по 30 гигабит, еще три юни стрима и лайн-кард правый э, по центру начинает от этого страдать. Когда э, на этом лайнкарде обнаруживается э, перебор, перебор пакетов, то, что делает вот это вот, то, что тут называется э, from fab, это буфер э, пакетов, которые идут с фабрика, он посылает обратно, то есть обратно на лайнкарды, на другие, посылает сигнал, который называется backpressure сигнал, Это он чем-то напоминает если вы знаете X on X в интернете, то есть он грубо говоря говорит своим соседям, ребята, вы меня бомбите слишком сильно остановитесь легко помедленнее так как здесь давление сзади да так как здесь мы имеем дело с мультикастом то что происходит? source мультикаст стрима начинает выкидывать пакеты, и от этого начинают страдать, так как это мультикаст, и он идет на несколько лайнкардов от этого начинают страдать другие пакеты, другие лайн в которых, в общем-то, перегруза-то и нет. Um... Но даже если мы говорим про юникаст, только про юникаст, Если мы загружаем фабрик слишком сильно, то он сам по себе начинает выкидывать пакеты. Чем это так плохо? Это плохо тем, что э, мы не видим этого. У нас э, есть очень мало э, инструментов для того, чтобы сделать нормальный траблшутинг такой проблемы. То есть мы хотим всеми силами э, привести к тому, чтобы э, пакеты выбрасывались до. Фабрика, соответственно, на ingress лайн карте на лайн-карте, на который трафик заходит. И для этого мы используем единственный инструмент, что у нас для этого есть, это ingress quality of service. Mm -hmm. И... Но так как нам нужно давать какой то SLA нашим клиентам, его, ну, в принципе, так, если мы хотим иметь SLA, который на самом деле работает, мы должны его делать на выход, на клиента. Соответственно, нужно настраивать и Ingress Quality of Service, и Игресс Quality of Service. При э, вот такой вот комбинации э, могут появляться всякие артефакты. То есть нам, нам просто становится сложно управлять трафиком. Когда мы знаем, что у нас трафик режется и на входе, и на выходе. Когда нам звонит клиент и говорит, ребята, вы выкидываете пакеты, которые не должны, Ну, найти, где они выкидываются и почему, становится сложнее. И... и тут выходит компас с его оптическим чипом. Если мы перейдем на 12 двенадцатый слайд, что мы там увидим? Мы увидим, что вместо того, чтобы иметь активный фабрик, к которому подключаются все лайн-карты, мы просто берем и соединяем все лайн-карты друг с другом через full mesh. Точнее, даже не все лайн-карты, а все engine. На каждом лайн-карте у нас находится по два engine, каждый из которых обрабатывает по 100 гигабит. В общем, лайн-карта обрабатывает 200. И мы просто берем и каждый engine связываем с каждым из других engine. Если вы помните, оптический порт на чипе имеет матрицу 12 на 14 лазеров. Саша, извини, пожалуйста, перебью. Такой неприятный от кого-то шум идет на фоне. Крепит микрофон. Вот так вот. Это кто делает? В общем, постарайтесь это не делать и приложение. Okay. Э -э, я был. Я был. Э -э, да. Э -э, каждый из engine связан с каждым другим engineм путем того самого оптического порта. Э -э, оптический порт имеет. Матрицу 12 на 14 и размер ее на самом деле не случайный. На каждый, с каждого чипа на каждый чип выходит по 24 лазера. Каждый из которых, я напоминаю, дает по 8 гигабит в секунду, что в общем и целом выдает, если не ошибаюсь, 196, по-моему, гигабит. Прямиком на следующий чип. но фабрика нет. Э -э 120. На самом деле, там используется только 20 лазеров. Четыре из них это запасные. На случай, если, э -э ну или при производстве, или где-то в процессе какие-то лазеры э -э выгорят. Соответственно, имеем выход из каждого чипа. 160 гигабит на каждый из других. Соответственно, фабрик нам больше как бы и не нужен. Во всяком случае, активный фабрик. Если можно назвать то, что мы сейчас имеем, пассивным фабриком. Э, ни один engine не может в принципе прогнать больше 100 гигабит на один другой engine. Если несколько engine начинают грузить один из других, то они его грузят по каналам, которые друг от друга не зависят. Соответственно, то, что мы получаем, это то, что пакеты больше вообще не теряются э, так называемом фабрике, или в данном случае в его отсутствии. Uh -huh. вот На какой-то слайд, на, 14, на 13 слайде, вот тот же самый пример, тут выделенные линии, получаются между лайнкардами, между эндженами. и как видим, что да, если есть какой-то congestion, то он не выходит за рамки одного лайнкарда. <свес> то есть все, чем отличается консервативная схема от вашей, это вот этим D-чип. То есть все, что да. D-чип, то же самое в принципе. Э -э почти что, почти что, да. А вот такой вопрос. То есть вот, у вашего чипа у него в принципе все порты только оптические. Нет, нет, нет, нет. нет. Э -э -э Опять-таки, если вернемся на шестой слайд. Да, Мы там увидим, что у него есть оптический порт по центру, а вокруг это все те же самые CERDOS. Да, с одной стороны медь, с другой стороны оптика, да. Я так, ну, правильно, да? То есть он медь принимает, от грубо говоря, мак да, то есть интерфейсов, а оптику отдает в связь между лайн-кардами. Между, пардон, скорее между эндженами. Ну, да, да, да. Я хотел бы прыгнуть на 16-й слайд, где, в общем-то, довольно подробно разрисован э, наш компасовский лайн кард И вот тут я хотел бы задержаться на том, что делает каждый из, э, из модулей. Mm -hmm. э, Опять-таки, пакет заходит слева, попадает в модуль, который тут у нас называется PMC. Это вот тот самый фай модуль с единственной разницей. Это, на самом деле, я вот узнал только что ну только что вот за последнюю неделю, пока готовился к, к подкасту. И разница между PMC и стандартным фай модулем это то, что он умеет работать и с, и с Ethernet, и с интерфейсами POST. Packet over <связь> в, в других раутерах, если я хочу иметь Интерфейс пост, мне нужно менять лайнкард. Потому что железо не поддерживает. А у нас это меняется э, программа, то есть конфигу в конфигурации. Huawei тоже. Да? Да, а, ну отлично. Значит, не, мы не, не первые. Не, не на всех платах, но такое есть. Ну, отлично. отлично. Э -э оттуда пакет попадает в -э -э Lair 2 FPG lr 2 fpga делает аккаунтинг, э, то есть он тот, кто считает количество зашедших и вышедших пакетов. Э, он же должен перевести нам э, входной интерфейс и его вилан в так называемый sib subinterface Block Index, если я не ошибаюсь. Э, то есть у каждого вилана на, на устройстве есть свой собственный индекс. Для того, чтобы знать, какие фичи включены на интерфейсе, мы должны знать, ну, с какого вила пакет зашел. Layer 2 fpj нам делает вот этот вот перевод. Кроме этого, он заведует Flow Control. Наружу, то есть он, если, например, идет большой стрим маленьких пакетов, нашти байтных пакетов э, на на line rate э, такой мы обрабатывать полностью не можем и он их буферит там стоит буфер на 100 миллисекунд э, и соответственно начинает отсылать э, x иксов ну иксов в данном случае э, наружу для того чтобы то устройство которое посылает эти пакеты слегка приостановилось да обычный layer to flow control иксон иксов это который pause frame Да, да, да, да, да. Именно. Просто не сталкивался с такой терминологией. Окей. Оттуда пакет попадает в Ingress у этого процессора. У нас это чип компании EasyChip. Он используется, на самом деле, не только у нас, во многих других железках, если я не ошибаюсь, в SRN NK State он же. И, ну, в общем-то, по имени можно догадаться, что он заведует всеми э, Ingress Features. То есть, э, он парсит пакет, парсит его Layer 3, Layer 4 Headers и, соответственно, IPLS э, Header, если он, э, если он существует. Э, он должен принять решение о том, через какой интерфейс этот пакет должен выйти, даже если он находится на, на, на другом лайн карде Ну и, соответственно, он должен принять решение пропустить пакет или не пропустить пакет, если есть access лист на порту, и он же должен найти все настройки quality, ingress quality в сервисе, если они имеются, опять-таки. Каким образом он это делает? Здесь мы видим, что рядом с ним сидит память тикам. Расширится немножко о том, что такое тиком Или все знают Давай в двух словах все-таки сказать. Окей В двух словах тиком это ternary Content Addressable Memory Это тип памяти, который Обратный, можно сказать От обычного рама Если мы хотим что-то из него получить Мы ему даем индекс в памяти И получаем value Получаем то, что в этой ячейке памяти сидит Тиком делает как раз обратное <с confianne> то есть мы ему скармливаем value, мы ему скармливаем э э э то значение, которое мы ищем, а он нам возвращает индекс в памяти, в котором он сидит. И плюс этой памяти, этого типа памяти, это то, что он это делает за один цикл. Все очень быстро. Это добивается путем того, что все ячейки э проверяются параллельно. теперь t в самом начале тернеры ну, означает, что на самом деле там у памяти не, не два возможных значения, а три. Есть ноль, есть один и есть так называемый donker. То есть, опять-таки, если мы говорим сейчас о оформлении, то есть о том, о нахождении выходного интерфейса, скажем, по destination IP, да, стандартный случай, destination IP это обычно IP какого-то ну, специфического девайса фиб содержит целые сети. Mm -hmm. Соответственно, точное совпадение мы искать не можем, потому что его просто не будет. Mm -hmm. Поэтому нам по маске надо сказать, на какую часть IP-адреса смотреть, а на какую не смотреть. То есть, если мы имеем сразу 24, то, соответственно, первые 24 бита у нас будут забиты тем значением, которое мы ищем. Последние 8 бит будут забиты докером, потому что они нас не интересуют. Mm -hmm. В этой же памяти, да? нет, нет, нет okay. В этой же памяти сидят э, настройки Quality of Service. То есть Quality of Service работает как. Опять-таки, там стоит какой-то классификатор, какой-то акций, который нам выбирает определенные типы пакетов и задает им э, какую-то очередь, в которую они должны зайти. Э, так вот, network процессор. Ingress Network процессор собирает всю эту информацию э и котирует ее в так называемый SHIM Header. То есть он вставляет еще один заголовок для абсолютно внутреннего использования, э в котором, который содержит всю эту информацию. С какого интерфейса должен выйти этот пакет, какие у него настройки Ingress Quality of Service э и должен или не должен его пропустить. аксесс list, естественно, он имеется. Оттуда пакет выходит на игровой процессор. Это точно такой же чип с немного другим софтом, и он делает то же самое, в принципе, только относительно выходной стороны. Ну, ему, ему же не надо делать поиск выходного интерфейса. Ему нужно только проверить, если если игра скорее в сервис, если кортеж сервис на выходе, если access лист на выходе, и опять-таки все это закодировать в еще один шин header и отправить это дальше на дичи. Можно здесь уточнить, то есть вот на Agress Network процессор он уже знает, через какой интерфейс пойдет и какая конфигурация на этом интерфейсе. Он именно здесь это проверяет, да? Да, это так называемый single-stage lookup, то есть все лукапы происходят на Ingress Lampard. Это специфическая ваша коза, компасовская, или это, в принципе, такой. Нет, это, в принципе, довольно общепринятая практика. Не все так делают. Тот же самый SRN делает two stage lookup. Он это делает на ингрессе и на Игресс лайн-карде CRS, например, это делает. У него three-stage лукап, то есть там еще и фабрик делает какие-то лукапы. Есть определенные плюсы у того и другого. То есть single stage loop заставляет, например, тикам быть очень большим, потому что на всех лайн-кардах нужно иметь полный раутинг-тейбл. Полный фиб. Не раутинг-тейбл, <свят> э -э И да. Еще тогда вопрос. Наверняка ты знаешь на него ответ. Если у нас используется транк с, там, с четырьмя, например, интерфейсами, здесь принимается решение о том, в какой из четырех интерфейсов этого транка отправлять? По транкам ты имеешь в виду лаг, да? да Какой-то да. порчен, грубо говоря. Да. Э -э это на самом деле очень хороший вопрос, если я не ошибаюсь. Да, это решение принимает Ingress на Network Processor. Причем Ingress, да, получается? Да, да. да. Все forwarding decisions yeah. происходят там. Понятно. Okay. Тут хочу подчеркнуть, что ни ingress network не ни ingress network кроме того, что добавляют чим ничего с пакетом не делают. Да? То есть даже если уже ингресс network процессор видит, что access list э, не пускает этот пакет дальше, то есть этот пакет нужно, нужно дропнуть, он сам его не дропает. Пакет в любом случае дойдет до ingress -chip, то есть до d который сидит на этом лайн-карде и D-chip с, с ним делает следующее, он должен раскрыть все вот те shim headers, чтобы знать, что дальше делать с этим пакетом, он же должен его дропнуть если если это то, что надо сделать <говорит> ну и в общем-то все А, и, и, пардон, еще не все. Ingress Quality of Service тоже происходит на D-чипе. То есть, все очереди находятся на нем. Uh -huh. Из него пакеты уже оптически попадают на IGRAS D-чип, на D-чип на Line Card, через который пакет должен выйти. Этот D-чип делает примерно то же самое, что делает Ingress D-чип, только уже для IGRAS Features. То есть, он делает IGRAS Quality of Service, Что-то Red, Tail Drop, Policing э, делает он, э, PBR, если есть, то тоже делает он. Опять-таки по тем данным, которые находятся в шим-хеддере, которые сгенерировали Ingress и Ingress-недро процессор на Ingress-line-карте. То есть у вашего чипа получается, основная функция – это обеспечение QoS? По большому счету, да. <связано> да, это QoS -ASIC. Кстати, нас в комментариях подсказали, я не знаю, насколько это соответствует истине, что ТКМ по э, русский перевод это ассоциативная память. Ассоциативная память? Да, ассоциативная. Да, да, да. Я, я на самом деле открыл, то есть меня тоже заинтересовало, я в чат спросил и открыл эту статью, которую прислали mm -hmm. в Википедии. Да, похоже, это оно и есть. Я вот вообще первый раз слышу про это. Да. Это очень Кстати, прикольная да, вот тема. да. Троичная ассоциативная память здесь есть, Бог. Правда, про ТКМ слов нет, но похоже на то. Ну Окей. да, похоже на Я... то, что это именно надо. Я не слышал, честно говоря, но это не удивит. Окей. На выходе пакет, в принципе, ему уже не нужно проходить через Network Processor на игры с лайнер потому что все решения уже приняты, поэтому из DGP он попадает прямиком на FPGA, который генерирует Layer 2 Header и выносит пакет уже физически наружу. Mm -hmm. Вот таким образом обрабатывается Unicast. Mm -hmm. Надеюсь, это было достаточно понятно. Более э... чем. Более чем, okay. mm -hmm. mm -hmm. Ну тогда еще пару слов про то, как обрабатывается мультикаст, Потому что это тоже немножечко интересно. Mm -hmm. э... С мультикастом у нас уже не совсем Single Stage Lookup а уже такие тус лука. луком. Каким образом это происходит? Пакет мультикаста, когда он заходит в ингресный аутпут процессор, этот же ингресный процессор, он понимает что это мультикаст пакет и он должен понимать через какие интерфейсы этот пакет должен увидеть. Тут уже интерфейсов может быть несколько, они могут быть на нескольких лайн кардах. И он создает так называемый битлап, то есть это слово из 8 бит, так как энджинов у нас 8 штук, и туда он кодирует, на какие энджины должен в конце концов попасть этот пакет. Если на каком-то энджине есть несколько портов, через которые этот пакет нужно вынести, это его в принципе на данный момент не волнует. Э, то есть ингресс на процессор должен э, удостовериться только, что этот пакет пойдет на все лайн-карты, через которые он должен в конце концов выйти. Когда этот пакет попадает на игр D-чип, то есть на D-чип, который находится на выходной карте, и если э, этот пакет нужно размножить, то есть если он э, должен попасть на несколько портов на этой лайн карде э, то тогда он выходит не прямиком на l 2 FPGA, а заходит в YS Network Processor. Если, если вы видите, есть, из D-чипа есть выход на YS Network Processor. YS Network Processor в данном случае должен э -э, дать информацию о том, на какие порты и сколько раз нужно размножить этот пакет. Физически пакет размножается в D-чипе. То есть, э после того, как YS Network процессор понимает э -э -э Составляет список портов, он на каждый порт составляет свой shim header и с этим shim header отправляет этот пакет обратно на дичип, где дичип его размножает и одну копию отправляет на тот порт, на который он должен выйти, вторую копию обратно отправляет на игроснетвор процессор. Там игроснетвор процессор берет опять этот пакет, вставляет на него shim header следующего порта и отправляет его обратно на дичип. И вот этот процесс происходит столько раз, сколько, порт, сколько выходных портов есть на этом лайн-карде. <свист> <свист> Тут вопрос, зачем это делать так. <свист> да. Да, почему по одному, почему не сразу на все. Э, ну, потому что на разных портах могут быть разные настройки того же, где же аксесс-листы, где же quality of service. И, соответственно, э обработать этот пакет нужно по-разному в соответствии с тем. То есть d должен его обработать по-разному относительно того, на какой порт он выходит. Поэтому это делается по-одному. Э есть вопросы до сих пор? Ну вот последнее меня смутило все-таки. Почему сам D-Chip и Engine это одно и то же, я правильно понял? И нет, Engine это весь набор вот, всего вот этого. То есть э, вот набор из всех там, 10 портов, если это 10 гигабитовые Layer 2 FPGA, Ingress Network Processor Ingress Network Processor и D-Chip Вот это вот engine mm -hmm. то есть Здесь на картинке мы видим два разных engine это Два разных engine На, двух, на одном лайн карте На да. каждом лайн карте есть по два engine угу. То есть э, почему D-Chip все-таки вот пришел на него вот пакет э, В котором так э, Когда Верхний D-Chip Ingress получается э, Он узнал, что трафик отправляется на несколько портов, он вставляет этот шимхедер с несколькими интерфейсами, грубо говоря, да? Отправляет его на egress. И с несколькими не интерфейсами, а d не вставляет свой шимхеддер. Все шимхедеры составляют ingress-network-процессор и ingress-network-процессор. Дичип mm -hmm. только читает эти шимхеддеры и отправляет их на нужную, отправляет этот пакет, размножает его несколько раз и отправляет его на те лайн-карды, на которые он должен попасть. Mm -hmm. То есть ingress дичип отправляет по одной копии пакета на, на каждый лайн Ну, из тех, куда он должен прийти. Угу. Вот пришел он на другую карту. Угу. В, в шимхедре указано, да, как, в какие интерфейсы надо? Э -э нет. Нет. Вот этого там как раз-таки не указано. Там указан только, э только номер энджина Понятно. То есть это Ingress Network процессор да. разбирает, куда нужно отправить. Да. Ага. Ingress Network Processor уже должен понять, на какие порты на своем собственном лайн-карде этот пакет должен угу. быть. Просто у Игресса Egress имеет доступ к Тикам. Соответственно, он применяет все ACL, правильно? То есть, так как. Нет. Ну да. Тикамы везде одинаковые. Нет, но у нас ACL же обрабатываются только ingress и Egress, правильно? То есть не D-чипом. Опять-таки, чим-хедеры, о том, которые говорят, кто дает информацию о том, что нужно сделать с этим пакетом. Они mm -hmm. генерируются network процессорами. А сама функция того, что сделал дальше с этим пакетом, то есть в какое то есть именно запихивание этого пакета в какую-то в какую-то очередь или, или mm -hmm. дроп этого пакета это производится d Окей. Сейчас процессор это какой-то умный асик, который, который думает, да-чип, он uh, рабочий лошадь, которая следует инструкциям и что-то делает уже. Именно yeah. так, да. Mm -hmm. да. О, отлично. <laughs> А срезюмировал. Хорошо. Да, именно так и есть. Ну, на 17-м слайде мы видим, собственно, как выглядит наша машинка. Она имеет два модуля, два control plane модуль, мы их называем CPM. Control plane модуль это те два модуля, которые находятся в самом низу. Одинаковых. И, соответственно, четыре лайн-карта которые, их есть два разных вида, есть 20 портов по 10 гигабит, или два порта по 100 гигабит. Mm -hmm. Что еще его отличает? Ну, как видим, его отличает размер. Да? Если мы посмотрим, например, на, на другие железки, которые дают примерно те же самые э, ту же самую пропускную способность, да? если, например, возьмем CRS-1. Он дает 640 гигабит, и занимает он 47 REC-юнит, то есть целый REC. Ого. Juniper T 1600, например, он дает 800 гигабит и занимает в два раза меньше места. 22 рак юнит, но опять-таки наш занимает 6. А 6 что занимает? Вот я вижу 4 лайн, один юнит под управляющий и еще один. Они не совсем... То есть один line card не совсем соответствует одному А Понятно. Они чуть побольше. По потреблению энергии опять-таки, да, тот же CRS1 кушает 13,6 кВт джунипер 3600 кушает 9 киловатт, Compass кушает 3,5 киловатта. Uh -huh. Ну, там в топе, по-моему, 4, и в стандартной работе 2,5, ну, в среднем где-то 3-3,5 киловатта. Что ну, еще? Тут, да. тут же важно, наверное, сказать и про разницу в, в цене. Но есть да, только есть? хотел спросить, да. То есть, может быть, она у вас как сама... Ну, примерно хотя бы, не обязательно... Точных цен я не знаю, потому что на данный момент у нас нет серийного производства. Мы стартапы, у нас еще нет, мы пока что их продаем практически поштучно. Да, кстати, Саша очень долго договаривался с компасом о том, можно ли об этом в подкасте рассказывать. Нет, я не могу сказать, что я очень долго с ними договаривался, просто, на самом деле, я там начал работать всего полгода назад, и мне нужно было самому время, чтобы понять, где я нахожусь, и о чем идет разговор. Разрешение мне... Мое начальство дало достаточно быстро. Единственное, что вот все, что связано именно с самим D-чипом, это был отдельный человек, с которым я разговаривал. Вот, да, он мне, Он очень хорошо проверил, что именно я вношу в эту презентацию. Uh -huh. Чтобы не выдать никаких секретов. Относительно того, что все, все то, что связано, не связано с дичи, по-моему, тут, в общем-то, никаких э, особых-то множеств э, нет. Эм, поэтому тут особо скрывать что-то нечего. Эм... Еще раз про дичи поточню. У него он собой заменяет, получается, все вот эти свич-фабрики на плате и отдельные, которые на плате. Да. Да, да. Какого там другого аналога? у него нету в обычном оборудовании. Да, фабрика как такового у него нет. И Ну, вот это, например, еще один небольшой или большой плюс, который это дает, это то, что его, например, компас можно охлаждать front-to-back, спереди-назад, что обычно сделать сложно, потому что обычно на задней на задней стенке стоит широкая плата, тот самый, да, тот самый фабрик, да, и, соответственно, его нужно охлаждать side-to-side, side, и тогда рейки нельзя ставить слишком близко друг с другом, потому что тогда горячий воздух, который выходит из одного рэка, будет заходить в инпут следующего рэка. Наш девайс можно охлаждать стандартно, front-to-back. И все-таки по вопросу стоимости. По вопросу стоимости конкретных цифр я сказать не могу, честно говоря, я не знаю, но из того, что я да, знаю, цена это не одна из... Это нет что-то, чем мы можем пока что подкупить Ну, В принципе, пока у вас нет производства Такого на продажу, наверное, рано Говорить о цене Все дичипы чипы пока что производятся практически Ручно Что да Что делает девайс довольно дорогим Ну, то есть В конце концов он выходит примерно Того же масштаба Стоимость, как и аналоги Не, ну если при все при равном, то есть при равной цене он настолько лучше, ну снимает меньше юнита, потребляет меньше энергии, ну, то это интересно. предложение. Думаю, тут еще стоит вопрос, и вот как-то мы это не поднимали. А что с авто? То есть, что, софту... что в него внутри крутится, как он управляется и вот это прочее. И, okay. соответственно, я говорю просто, то есть, нужно принимать во внимание, что даже при, при одной и той же цене, при, но при неких там превышающих характеристиках, там скорости пропускания, там все прочее, охлаждение того же самого, нужен специалист, который будет это делать. А чтобы были специалисты, их надо обучать. Окей, okay. относительно софта... Э... Там бегает на данный момент Debian 6, uh -huh. да, эта коробочка, она абсолютно Linux-based, на которую мы наращиваем фичи. То есть, в оригинале эта коробка должна была быть core Device. То есть, относительно uh -huh. software features, она должна была быть довольно бедной. То есть, она всего лишь должна была лопатить MPLS-лейблы. Uh -huh. Ну, по нашему да. счету. Естественно. Да. Но так как те немногие клиенты, которые у нас есть, вдруг обнаружили в ней очень интересные особенности, например, то, что она очень хорошо работает с URPF на маленьких пакетах. То есть, что значит, что, например, ее можно ставить на Edge, если она очень хорошо справляется с DDoS. -ами. Давай... В двух словах, что такое URPF. Что думают. такое URPF? URPF – это Unicast Reverse Path Forwarding. Это такая фича, которая на каждый входящий пакет проверяет, смотрит на source IP этого пакета и проверяет, через какой интерфейс должен пойти ответ. То есть, как добраться до source. Uh -huh. Если... Она может работать, фич работает в двух разных режимах, есть strict и есть loose. В loose режиме она просто проверяет, есть ли раут до source IP. Если он вообще в принципе присутствует, то значит пакет валидный, его можно дальше форвардить. Если не присутствует, значит source IP был заспуфен и пакет нужно выкинуть. Э, в strict режиме э, машинка проверяет, что не, не только то, что есть раут до source IP, а что э, игры-интерфейс этого раута, то есть, ну, next hop, находится на том интерфейсе, через который этот пакет зашел. Mm -hmm. И, соответственно, если он совпадает, то пакет можно врутить, если не совпадает, его нужно кидать. Э, соответственно, э, этот раутер очень неплохо справляется с э, дидосами вот. Последними, да, что мы видели, все вот эти вот э, NTP Amplification, DNS Amplification. Когда спуфится Source IP, uh -huh. э, он очень хорошо справляется с э, большим массивом таких пакетов маленьких. И, соответственно, клиенты захотели поставить эту коробочку на, на край, сделать из него P Provider mm H. -hmm. Я правильно понял, что это все-таки не на процессоре делается, а на кассиках? это делает, да, ingress network процессор. Он делает торпид. Uh -huh. То есть с D чипом это связано слабо. <свят> Точнее, никак. <свят> просто софт для Ингрессный network процессора пишем, пишем мы. А, даже так? что у нас? Да. Чип купленный, но софт под него пишем, и он очень сильно отличается от стандартного софта, с которым он идет. Я сейчас что В прошлом выпуске я узнал, что ASIC не программируются, они такие, как есть. Ты говорил, что network — это ASIC у вас. Нет, D-чип — это ASIC. Network — это скорее обычный микропроцессор, как те, что стоят в обычных компьютерах. То есть, он таки, да, ассемблер там присутствует. <свят> D-чип, да, он никак не программируется. Это 100% население. Я понял, понял. Так вот, из-за того, что клиенты захотели его ставить на Пи, нам пришлось наращивать фичер-бейс. То есть нужно, нужно было добавлять все пэтч-фичер, то есть все LRT VPN, LRT VPN, VPLS, И да, это создает И мне в том числе на данный момент Довольно много работы Я не помню, я говорил или не говорил Но я там занимаюсь DevTest Я тестирую Именно софт этого роутера mm -hmm. По чуть-чуть участвую И в разработке То есть В дизайне Той или иной фичи mm -hmm. Если есть еще время, могу про это немножко рассказать. Я не знаю. Да, я думаю, Как, время как, есть? как мы там по времени? Есть время? Я думаю, да. Ага. Конечно, ну, я по крайней интересно было бы послушать. Да, да. Два часа всего лишь. Окей. Okay. Э -э -э в общем, я-то человек, который пришел из э из продакшена. Я до этого работал в, э в интеграции. и Я так довольно хорошо успел попривыкнуть к звонкам посреди ночи, к работе на выходных, на праздниках. Ну и к тому, что, в принципе, моя работа состоит из того, чтобы заставить сеть работать. А, то есть, если что-то что не работает, мои обязанности входят заставить его работать. То есть, когда Пинг не, не, не, не бежал, я что-то сделал, и он вдруг побежал, ну для меня это оргазм. А на этой работе. I know, I know that feel, bro. Я уверен, что я не единственный такой здесь, да. На этой работе нужно было привыкать. Абсолютно к обратному. То есть, по большому счету, то, что я делаю, это QA. И это хитрый QA, но, тем не менее, QA. То есть, в мою задачу входит найти баги. То есть, когда коробка крэшится, или когда крэшится какой-нибудь э, какой процесс, или где-то теряется пакет, который не должен теряться, мне теперь нужно научиться радоваться этому. И это на самом деле Большая разница, чем я ожидал э, То есть, ну мне, Я не могу сказать, что я, что я даже за полгода На 100% к этому привык э, Специфики работы-то, да Ты, получается, практически R&D То есть ты вот эту железку всю вот Прямо изнутри знаешь, все эти команды, да Какие-нибудь скрытые или не скрытые э, Ну, я не могу сказать, что я за полгода Знаю вот вообще абсолютно всю железку Но да Трудно. Знаю достаточно, чтобы делать свою работу, мне кажется. И для меня это было еще э, относительно легко, потому что до этого я практически не имел никакого опыта с, э, с технологиями сервис-провайдеров. То есть я из-за CCI, например, я знал немножко, что такое MPLS, что такое Layer 3 VPN, э, но, например, что такое ну что такое RSVP, например, я знал, в принципе, что он делает. Но как он изнутри работает, какие у него внутри фичи есть, для меня был абсолютно темный лес. И... Вот Буквально в первую неделю работы мне сразу сказали, вот мы сейчас добавляем RSVPFRR, ну вот давай, это теперь твой проект. Круто, слушай, интересно у тебя Нормально, да, с погружением так. Ну, в общем, для меня это было сложнее, чем я думал, то есть там было очень-очень много моментов, когда чувствовал себя просто полным идиотом. Это происходит постоянно, потому что, э -э, ну, как бы, опять-таки, я привык, что, да, если мне нужно настроить Cisco, я иду на Cisco.com и нахожу там всю возможную документацию. Mm -hmm. Она обычно уже есть, я могу погуглить проблемы, которые были. Э -э, Работать ну, в Да, Да, я не один. Скорее всего, со, с практически с любой проблемой, с которой ты сталкиваешься, кто-то ее уже решал. Mm -hmm. э -э здесь такого нет. Да, это, кстати, наверное, очень сильно отличается... От, ну не, не порядок действий, а вообще стиль, стиль мышления. То есть как поставить вопрос, как спросить, то даже спрашивать-то не у кого. То есть все только своими тестами. Там. У разработчиков, наверное, работа в техподдержке примерно похожа, наверное, на это. То есть мы тоже редко сталкиваемся с теми проблемами, которые до нас решили в интернете. И, ну, в общем, да. да, с разработчиками говорить полезно. И вот особенно после общения с разработчиками я больше, например, я сомневаюсь, что я когда-либо поставлю в резюме строчку там, типа полностью владею протоколом BGP. Да, просто потому что я говорил с людьми, которые на самом деле полностью им владеют, и я очень далек от этого. Нет предела совершенства это всегда. Разработчики-то они, ребята, очень умные и очень опытные. И каждый свою фичу они знают досконально, так что я действительно ее настолько никогда не изучу, но им зачастую не хватает именно взгляда сверху, то есть они слабо себе представляют зачастую, зачем нужна каждая фича, как ей пользуются, как они все работают вместе. И вот это уже моя работа, мне нужно досконально изучить протокол, то есть, например, чтение RFC для меня это буквально ну, каждодневная задача, я... Рядко, когда проходит день, когда я не заглядываю ни в один архив. Настоящий инженер. А, если уже зашла речь разработчиков, они наверняка рядом с вами сидят, да? Вот да, это еще такой огромный плюс, так как вся разработка происходит в одном месте, и мы с ним вообще сидим не то что в одном здании, а даже практически в одном open space, то есть все разработчики сидят в радиусе 30 метров от меня, если что-то не работает, я всегда могу встать и пройти и постучать по темечку нужному человеку. Это я тебе очень сильно. Да, Слушай, я у, нас разработчики, у нас разработчики это отдельная каста, которая находится только в Китае. И напрямую да, на них это, выйти да. почти нельзя. Это тяжело, это я могу понять, да. Тут я изначально даже, еще до того, как я прочувствовал всю разницу, я понял, насколько это хорошо, да. Потому что, mm -hmm. ну, если я нахожу какой-то баг, то если это что-то довольно серьезное, то в течение там часа-двух у меня уже есть фикс. Ух ты, вот это круто. Это очень круто, да. То есть мне дают или бинарный, который нам нужно поменять, или новый имидж, который я вставляю. Ну, в общем, всегда можно, да, даже если... Там не фикс, но всегда можно взять и притащить разработчика к себе Показать ему трейсы, показать ему Пакет кипчер с И посидеть и вместе разобраться Когда человек сидит рядом с тобой, это намного-намного проще И получается он предоставляет тебе фикс Ты его полностью протестируешь И он потом в патч, наверное, да, вставляется да, Ну он да, потом... он входит да, Входит в Nightly Commit И входит в следующей версии угу. А само, само производство у вас там же Находится в Израиле Или все-таки в Китай отдаете? <связывая> это еще одна из тех вещей, про которые я не особо уверен, что мне можно говорить. Нет, далеко не все производится в Израиле. Это я скажу, да. Очень много что... Ну, в общем, в Израиле нету... Единственный завод, который производит чипы в Израиле, это Intel. И они, соответственно, производят только свое. Многое из... Ну, производство в основном происходит вне границ страны. Наташа, которая автор XGuru, у нас спрашивает, у вас спрашивает, на каком языке пишут разработчики? Ух, э, Если не ошибаюсь, на C ⁇ Ну, разработчики чего? Софта, именно ну, протоколов. Если не ошибаюсь, C ⁇ Но у нас также пишут и на VLSI, да, для, для Network процессоров э, В общем, есть, есть и не очень низкоуровневая программирование тоже. Ну да, фичи пишут на C++, если, если я не ошибаюсь. Я не программист, не уверен. Понятно. Кстати, уж если при возможности Наташа, хочу передать особый привет. Я как раз на днях послушал 20-й подкаст. И, ну, в общем, очень много знакомого для себя услышал. Так я сам уже 10 лет преподаю. Угу. И почти 10 лет, 9 лет. И, ну, в общем, очень было приятно услышать Я написал Наташе про твой комментарий, но она как-то пока ничего не ответила. Но я думаю, ей было приятно. Ну нет, общем, она, она слушает. Она слушает, слушает, слушает я думаю, прямо да. сейчас, так что. Отлично. Наташа, И... приехала. Если есть еще вопросы, я буду рад ответить. Но в принципе, наверное, все. Протесты ты уже закончил? Там, может быть, ты хотел какую-то методологию рассказать или еще? Протесты. Ну окей, могу рассказать немножко о том, как это происходит, как происходит разработка новой фичи. У нас есть отдел архитектуры, где сидят товарищи, которые имеют и богатый опыт именно в сетях и богатый опыт в Написании кода. Это те люди, в, в ответственность которой входит полностью описать ту или иную фичу, как она будет имплементирована у нас. То есть взять тот же RFC и как следует его дополнить. Да, я не знаю, многие из вас читали RFC, но они RFC. очень часто, да, они очень часто довольно эм, ну, свободны что-то. Можно... Там есть такой определенный набор вещей, которые ну, ключевой... нужно обязательно сделать так-то и так-то. Так ключевые и слова, очень много, да. Да, да, и, и очень много того, что можно имплементировать так, можно имплементировать так, да, на выбор э, человека, который есть, да. читает, и да, да, да, именно, да, да, именно об этом ты и рассказал. Э, так, в общем, вот наши архитекторы, они должны описать, э, как эта фича будет имплементирована у нас, и они выдают вот такой вот такой вот репорт, э, который опускается до э, программистов до отдела разработки, и там, собственно, входим мы. Мы встречаемся, мы читаем этот, ну, заранее мы читаем опять-таки тот же RFC, потом читаем этот документик, который пришел от архитектуры. Мы, мой отдел, ну, я, скажем, э, даю свои рекомендации о том, как я считаю, что должно, э, как должна выглядеть эта фича. Ну, не то, что как она должна выглядеть, а как, например, какие шоу-команды должны быть на нее. Или э, э, там, что, например, э, как должен выглядеть аутпут этих шоу-команд. Э, э, э, то есть, вношу какие-то свои маленькие коррективы, как якобы человека, который представляет собой э, ну юзера, конечно, mm -hmm. того человека, который это будет использовать. Э -э и после этого в фича уходит на разработку, мы встречаемся примерно раз в неделю, где мы э -э за эту неделю мы получаем или, что там, чуть больше недели, мы получаем какой-то предварительный билд э -э и запускаем так называемый ох э -э Я уже забыл, называется IT, Integration Test. То есть мы берем эту фичу и по большому счету включаем ее не особо вникая в, в детали. Специфически мой отдел он разделен на две части: на фичер тест и на систем тест. Feature тест это те ребята, которые берут фичу отдельно и прогоняют просто ее по всем возможным пермутациям а систем тест это там, где работаю я, мы должны э, прогнать эту фичу в, в, в каком-то environment, который напоминает как минимум э, настоящий. Э, то есть я имею у себя э, какую-то сеть, которая ну, не по размерам, конечно, но по, по набору фич напоминает стандартного провайдера. Э, и вот в этой вот э, вот в этой вот среде я сначала просто включаю ту или иную фичу и смотрю, работает ли она вообще, то есть не крэшаются ли другие процессы при этом. В ли пакеты как следует. У меня есть один вопрос по тесту. Я в принципе представляю, как это делается в Huawei. У нас есть просто тысячи человек, которые просто берут и дробит э, задачу тестирования нового, нового софта на между собой. Но у вас отдел, так понимаю, не сильно большое вот, тестирование. Сколько у вас человек? У Нас, в общем и целом, семь. Семь человек. 7 и человек. вот смотри, получается, вы должны оттестировать каждую фичу, которую поддерживает э, ваш железки. Причем, в основном нового софта, видимо, повторно все эти тесты провести, да? Да, конечно. Есть всегда regression тест, который проверяет, что добавка нового не сломала ничего старого, да. Да, и вот Если взять даже просто IP, у него там очень много разных э, таких фич, которые нужно проверить. То есть даже IP. А есть еще там, допустим, вот э, такие странные сценарии, которые может, Ну, не странные, но те, которые не так часто применяются какой-нибудь там Inter-S, Option C для L3 VPN, например. Вот каким образом вы подходите к тестированию, чтобы вот абсолютно все это проверить? Там мне кажется, вас, знаете, это. вот как бы в разработке существует такое понятие, как автотесты. Да, то есть в любой разработке, в любой программе существуют люди, не которые там, вручную это все вылавливают, а существуют набор неких тестов. Да, то есть крайние, ну, как я себе представляю, да, некие крайние варианты, через которые прогоняется, собственно, билд и смотрятся результаты. А те люди, которые руками это делают, ну, то есть у них как бы больше мозгов, да, и они могут как-то придумать еще более изворотливую там ситуацию, чтобы протестить там какой-то критический критический и момент, между... да, критическую а, точку. Что, что ты между в виду автотест? Как, как это работает? Вот, допустим, к примеру, какая-нибудь фича в IP, которая там, вот это, как она называется, рерутинг, или, или что, когда приходит, а, грубо говоря, пакет на этот узел, <музывы> <музывы> но он <музывы> предназначается не ему, а как бы в дефолт гитвей должен уйти. и То есть этот... автотест включает, включает ре в себя включает в себя генерацию такого пакета и э, смотрение, что с ним происходит и все ли все ли происходит так как нужно генерация там двух таких пакетов в секунду там 15 тысяч таких пакетов в секунду и смотрится как на это реагирует ну то есть я себе представляю это так mm -hmm. я да? могу у нас есть такой отдел я могу рассказать немножко он работает Давай. Э -э И они получают. Ну, Для начала все новые тесты проходят вручную через нас. То есть любой новый тест мы должны сделать сначала ручками и посмотреть, что этот тест валиден. То есть то, что мы считаем, что он прошел, на самом деле, значит, что он прошел. И то, что мы считаем, что он не прошел, на самом деле, значит, что он не прошел, что есть какая-то проблема. И mm. это на самом деле не так тривиально, как может показаться на первый, на первый взгляд. И после того, как вот это у нас уже отточено для каждого отдельного теста. Мы можем это теперь автоматизировать, то есть мы идем э, к тем ребятам, которые занимаются автомацией, И у нас это ребята, которые, ну они тоже, они программисты, И у них совсем не обязательно есть там, сильный опыт в управлении сетей, И в основном они все, что им надо, они учат у нас уже на месте. И в нашу задачу входит написать им как можно более детальный план действий относительно того, как этот тест должен выглядеть. То есть вплоть до, того, э, вплоть до тайминга, когда что должно произойти, когда должен пойти пакет, когда нужно э, там, не знаю, внести какую-то строчку конфигурации в раутер, э, когда нужно произвести какую-то шоу-команду, какой output именно ожидать в какой строчке. Э, вот, вот такой вот резолюции. И после того, как этот тест готов, и он, опять-таки, сам тест оттестен и показан, что он работает, он включается в так называемую в свиту regression тестов. То есть каждая, каждый новый билд, который выходит, прогоняется через вот такую вот пачку автоматических тестов, и пока, ну, да. и, и пока да. эта вот автоматика не сказала, что билд работает, мы за него даже не принимаемся. Ну то есть, то есть Если... Получается... если Большинство сценариев, покажем протоколы, они все-таки уже автоматически будут работаны, да? Мне сложно сказать, насколько это большинство. Но их много, да. Но так как постоянно выходят новые фичи, нам постоянно приходится писать новые тест-планы. Опять-таки, оценить, какая часть автоматизирована, какая нет, мне на самом деле тяжело. Но очень-очень много всего Приходится таки проверять ручками. От этого никуда не убежишь. Нет, безусловно, от этого никуда не убежишь, но тем не менее, ну как бы все правильно. Так стандартно и делается разработка, как я себе представляю. Да, то да. есть от, вырабатывается про новую фичу тест, и потом, когда он уже обкатан, там все такое, он включается в состав автоматических тестов, которые проходят, ну то есть вот регрешн тест, вот этот сам. Да-да-да. На самом деле, я не знаю, я не, не верю, ни одному вендору, который говорит, что он проверяет 100% тех фичей, которые он выдает, мне очень сложно представить, насколько можно протестировать абсолютно все. Даже не пришлось патчи писать. Ну да, в общем-то. Я не думаю, что кто-то может сказать, да, что у него софт абсолютно без багов. Всегда тестируется какой-то набор фичей, который ну, как бы ожидается, что он будет затронут тем или иным апдейтом. То есть, если сейчас в апдейт был включен фикс на, я не знаю, на, э, на BGP, там, Peak Edge, то мне не обязательно, вот после того, как вышел этот фикс, мне обязательно проверять после этого, работает ли правильно LACP, да, потому что связи никакой. Mm -hmm. То есть, она может быть и есть, и зачастую, не зачастую, но бывает так, что yeah. эти связи вылезают в тех местах, которых абсолютно никак не ждешь. Ну да. Mm -hmm. э, но примерно себе представить, какие части кода будут затронуты, мы можем, мы это делаем. То есть мы, мы не, не проверяем все, мы проверяем то, что те места, где, вероятно, могут быть проблемы. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это логично, да. Mm -hmm. Ну так. Да. <сесс> ну вот как-то так. Эм, работаем мы очень много с э, X. Знаете, такой девайс XM Нет. Нет. Нет. Это. X -X -X? XIA, IXIA. Это, пак... это пакет а, это генератор. Ну, очень понятно, очень да. сильная штучка, да. Я на самом деле до, до того, как начал вот работать, я, я знал о их существовании, да. ВIX есть есть Spirant, есть похожие железки. И мне как-то всегда казалось, что это всего лишь, ну, в общем-то, генераторы пакетов. То есть я ему говорю, какие пакеты я хочу сгенерировать, и он мне их, начинает ими плеваться во все стороны. <связь> Но на самом деле железка намного-намного более умная, чем я ожидал. То есть она, если мне нужно, например, потестить раутер, у которого там большой набор BGP-нейборов, да? 150 BGP-нейборов, 200 BGP-нейборов. <связь> У меня нету столько девайсов в сети. Ну, и все умеют э, представлять собой ну, такое количество нейборов, как, как, какое я захочу. Какое надо. Да. Э, там очень-очень обширный набор фичей. То есть я пока что не нашел чего-то, что она не поддерживает. Единственное, что она не поддерживает, это все, что связано с interrupt-тестингом. Э, интероперабилити между вендорами. То есть я не могу сказать, работай теперь так, как будто ты Juniper, или работай так, как будто ты Cisco. Ну да. А вот этих особенностей на самом деле очень-очень много. Это вот еще одна сторона работы. Любую практически фичу, мне нужно мне нужно удостовериться, что она нормально работает с Cisco и с Juniper, потому что никто себя не тешит иллюзиями, что кто-то будет строить сеть полностью на комплексе. У вас, видимо, да. есть лаба, да, с э, самым распространенным железом? Да, есть, есть, конечно, есть. А Huawei есть? Нет, Huawei нет, потому что в Израиле их вообще в принципе нет. Я Huawei железки не видел своими глазами вообще ни разу. Но в всяком случае те клиенты, которые у нас есть на данный момент, у них у всех Cisco Кстати, Про Sparren, по-моему, рассказывали выпуски про Зилакс, по-моему. По-моему, они тоже интестируют. Непонятно. Вот. Так, ну может, есть какие-то вопросы, Наташа. Компас покупаете. Надо дать послушать. Да, дай. На самом деле, очень-очень тяжело пробиться через вот эту вот стенку, потому что это не. Да, там какой-нибудь домашний роутер, который можно в любой момент втюхать, потестить и выкинуть. Да, и выкинуть, да, и выкинуть если, если не подходит. Да. да. Так что сделать так, чтобы 800 гигабитовый девайс поставили в продакшн. И... Ну, тут да, тут это ну, решение может, как да. бы не принимается просто, просто так, а захотелось, естественно, там очень... Можно да, наверняка учеб... для этого есть подхода, типа там поставить на тест или поставить бесплатно какое-то время. Вы же, Как, как, как вот вы входите в, в эту отрасль? В эту сферу? Это очень хороший вопрос. Я маркетингом я не занимаюсь, частью, ну да, да, э, Поэтому как эту стенку пробивают, я не знаю. Но как факт, наш девайс уже стоит в продакшене у очень немелких провайдеров. У того же Комкоста он стоит в продакшене, у NTT mm -hmm. он стоит в продакшене. Э, вот сейчас идут разговоры с Ростелеком. Наташа, вам нужно опережать Транс давайте. Скорее, скорее. Кстати, я слышала про Ростелеком, что они там отечественных производителей вовсю поддерживают. Вот как бы в этом-то тут и загвоздка. да. Сейчас наши ребята очень сильно стараются перенести производство в Россию именно для этого. Чтобы можно было поставить на коробочку стикер Made in Russia. То есть есть все-таки смысл в санкциях? Есть, конечно, есть. Если бы не санкции, нам было бы значительно сложнее туда сейчас пробиться. Ну, недавно, Но кстати, это была, щ... на Хабре была да. заметка про то, что ЦИСКО начинает думать, о том, что переводить производство в Россию. Именно по этой причине. Ну, я считаю, как бы это хороший шаг с вашей, в смысле, стороны. Ну, и там ЦИСКО, там, само собой. Потому, потому что рынок-то огромный, и сейчас, если у нас что-то случиться, туда. Это какая-то, получается, фикция. Ну, что значит? Это же не будет импортозамещением как таковым. Производили это то же самое железо будут произойти, что и за границей? В России. Это рабочие места. Ну, рабочие места, да, разве что. Мне сложно, на самом деле, сказать, какую часть производства будут делать в России. Ну да, я тоже сомневаюсь, что это будет что-то очень сильно технически сложное. Просто потому что, ну, ну, нету таких емкостей на данный момент в России, насколько я знаю. Ну, все, хватит, все это так грустно. Поговори. Так, ну, мы тогда, видимо, плавно приближаемся к концу. Если нет чего добавить, если нет вопросов. В чатике тоже больше пока ничего нет. Поэтому, Саша, спасибо за рассказ. Вам спасибо. Мы в очередной раз. Расширили область своего незнания. Потому что появилось очень много вопросов, как все это. Потому что на самом деле, вот вот этой части, как работает линейная карта, она меня всегда интересовала. И сегодня я вроде бы узнал об этом что-то. На самом деле, я прекрасно понимаю, что я ничего об этом не знаю. Более разговаривать с человеком из Вендер. Значит, я знаю немножко больше, чем то, что я рассказал. И буквально в каждой точке, в которой, про которую я пытался что-то узнать побольше, я понимал, что там просто пропасть полная знаний и всяких тонкостей, в которые, если вылезать, то из этого не вылезешь, да. Ну да. Не, на самом деле... с Да. с Экскеру спрашивает, возьмете ли вы ее на работу. Да, да на, работ... на работу, да. Потому что этот вопрос нас всех интересует. У нас сейчас ищут народ, очень даже, да. Ну, а квалификация? требуемая. Квалификация требуемая. Эм, ну вот к нам, к, к нам в систем тест э, желательно э, иметь опыт с управлением сетей провайдерских. Ну, например, у меня такого опыта не было. Меня пригласили э, на интервью исключительно по номеру CCI. И потом на интервью меня спрашивали такие вопросы, которые таки требовали подумать, да, то есть сама бумажка тебе еще не, не обещает того, что тебя возьмут на работу, твои знания проверят хорошо, и для меня самого очень странно, что я прошел, потому что, ну, ну действительно, очень, я очень сильно был underqualified для этой работы, по-моему, по моему личному мнению. И... Расскажи пример вопроса, которые тебе задавали на подумать. Примерно вопросы, которые мне задавали. Ну, например, ну с самого простого. да? Открываешь браузер, нажимаешь там google.com, нажимаешь на enter, расскажи, что теперь происходит с точки зрения нетворка. Ну, это все понятно. Да, это совсем база проверить, что ты не купил свой CCI. Дальше меня спрашивали вопросы... Э, ну, например, по э, спросили, знаю ли я, что такое трафик э, поляризация, uh -huh. поляризация трафика. Uh -huh. да, там. Э, если, да, я, ну, есть... если есть какой-то лаг, э, uh -huh. который делится на две части, одна часть там идет, скажем, uh -huh. верхний свеч, одна часть, нижний свеч. Uh -huh. э, я вижу, что трафик заполняет какие-то линки, а другие не заполняет вообще. Да, почему это происходит? Ну, то история, есть механизм работы. Цеф, я так понимаю, да? Не или... столько CEF, но ну, как работает load balancing в лагере, Как происходит хэшинг, ну, по каким или параметрам. Да, да. Да, да. Да. И, да, там был ответ то, что. Ну, в общем, хэшинг алгоритм нужно внести что-то, что будет уникально в сети и не будет меняться на девайсе, как, например, хост да, или, да. или YPAX. Спрашивали, каким образом генерируются MPLS-лейлы например, да. Вот обычный взять взять обычный лейер 3 VPN. В нем есть есть Вопросы пока такие, на которые можно ответить, да. Ну да, кстати. Можно, можно, да. Можно, можно. Ну, как бы, опять-таки, я, не имея опыта работы с провайдерскими технологиями, я как-то на них ответил большинство. То есть, ничего невозможного. Я просто... Я думаю, будет что-нибудь типа как на Labu CCI, там какая-нибудь задачка. И вот объясни мне, что здесь не так в сети происходит, например. Ой, Labu это на самом деле очень плохой способ э, проверки профпригодности человека, потому что они. Ну, да. э, ну они совсем не real-life. По моему субъективному мнению. То есть, там очень много. Это выглядит так, как будто пришел знающий человек, который хорошо понимает, что он делает. И просто постарался очень-очень сильно испортить сеть. Сломать, ага. И очень тонко, да. Да, да, человек очень тонко, чтобы ты не нашел, и при исправлении одной проблемы появлялась проблема в другом месте. Ну, то есть, ну не происходит такого в реальной жизни. То есть, если кто-то тебе рушит сеть, это обычный человек, который абсолютно не понимает, что он делает, а даже его действия, по большому счету, можно как-то предсказать. Поэтому задачки типа CCI, это не показатель, по-моему. Там меня реально спрашивали вещи, которые знали, что я не знаю, и хотели посмотреть в реальном времени, как я мыслю по этому поводу. Это распространенная практика, кстати. Да, да, да. Это очень-очень действенный способ, на самом деле, потому что на любом рабочем месте ты в любом случае будешь делать то, чего ты не делал раньше, и это главный параметр, по которому... Согласен. Это очень важный момент, да. Спрашивали, на самом деле, вопросы, ну там, мы сейчас добавляем да там У нас не было OSPF, а вот сейчас мы добавляем OSPF. Скажи нам, как бы ты составил тест-план, который проверяет э, поднятие OSPF и Джейсис. Что бы ты в него включил? Mm -hmm. Да, там, зная, что у меня нет опыта в тестировке. Ну просто проверить, хорошо ли я знаю протокол, э, mm -hmm. понимаю ли я, каким образом его можно сломать э, или чтобы он сам сломался. Mm -hmm. Ну, ну да, вот и... это тоже, вот это тоже интересно. Вот тут да, да тут то есть, просто мы... надо. А освежить OSPF, да, и в принципе как бы понять. Ну, в общем-то придумать можно, наверное, что-нибудь. Ну, там, например, на этом вопросе я, например, вообще завалился как абсолютный новичок. Меня спросили по каким причинам УСПФ Джейсенти может не подняться, и я вспомнил все, кроме таймеров например, да. То есть то, что учит СНЭ, я забыл. Ну вот. Ну это волнение. В принципе, я думаю, что это нормально. В голове-то это есть. Вот как-то так. Поэтому если есть кто-то, кто хочет на работу, то пожалуйста, кидайте мне резюме. Я передам куда надо. Понятно. Все учтут. Я хочу сказать еще раз спасибо, Саша. Поэтому. Ну, все благодарите. Давайте совокупно, там с аплодисментом. Да, давай, давайте я еще раз скажу. Просто очень сравнимо. Такого уровня глубины погружения у нас был, по-моему, только, наверное, один подкаст, Конечно, когда, мы... Да, да, да, когда мы обсуждали э, CEF, э, что там, этот FIP, RIP, это все hmm. прочее. То есть очень глубокое именно железячное погружение. Мне очень понравилось. Надо опять пересмотреть схемы, понять просто да, все быстро, надо все уложить в голове. Вот, спасибо большое да, за очень хороший рассказ, реально очень много стало понятно, и, в том числе и как работает ваш ваше железо и как работает, в принципе, железо <coughs> вообще такого уровня. Ну, вам спасибо за приглашение. Я на самом деле сам очень-очень много чего выучил вот за эту неделю, которая готовился к этому подкасту. Очень много из этого опять-таки, оно у меня было в голове, но не, не, не структурировано никак. И когда тебя заставляют рассказать про это, ты уже не можешь себе позволить иметь какие-то дырки. Поэтому, да, пришлось копать Поэтому полезно сдавать экзамен, да, чтобы все свои знания как-то уложить по полочкам. Да, именно поэтому. Согласен. Еще одну последнюю вещь хотел сказать, перед тем, как мы закончим. Если есть слушающие нас из Израиля, то и желающие получить немножко CCI, Я вот с теми двумя ребятами, с которыми мы готовились и прошли экзамен, э, открываем свою школу. Как раз сейчас набираем народ на э, учеников на первый, э, на первый курс. Поэтому, если есть желающие, связывайтесь со мной. Да, да сразу хочу сказать. Да, слушателям хочу сказать, что э, я сразу первый час спросил, офлайновые курсы или, или онлайновые. Саша? Ну да, курсы пока что в офлайне, и скорее всего они будут на О, Ну, мы в конце концов в Израиле, так что да. Ну, если будут, если аудитория будет полностью русская, то, ну как бы, я не могу прямо исключить такой возможности. Если будут все русские, то будем преподавать на русском. Да, не думали, как бы, я думаю, просто на английском-то поле расширит аудиторию. Ну да, это университет. Где? В Израиле? Ну, например, да. Нет. Ну, представьте, представьте себе, что вы, возра... что вы в России сейчас откроете курсы на английском языке. Вам это расширит аудиторию там, или нет? Там такая же, да, ситуация? Нет, ну тут с английским-то получше, особенно среди людей, которые ну, работают в этой индустрии. Тут без английского вообще никуда. Но, ну, тем не менее, на иврите как-то всем легче. Включая, наверное, меня. Я уже преподавал на русском и на иврите и на английском. Ну, на английском чуть-чуть тяжелее. Угу. Ну, в чатике присоединяются к нашим благодарностям. спасибо, было круто, магия. <свят> <свят> ну, вот, пожалуй, на этом мы тогда завершаем выпуск. Все вопросы, резюме присылайте на InfoSoBakalinkMiab для начала, а мы потом переправим. Ну, либо я приложу потом почту Александра э, к статье. Я думаю, с радостью на них ответят. Ну, на, на что сам не смогу ответить, спрошу у нужных людей. Обязательно дам ответ. <свят> да. Пишите свои вопросы на почту, в наши соцсети. В общем, оставайтесь с нами, на связи, приходите в гости, все остальные. Вот. подкаст будет выложен, как обычно, 25 числа в записи. Вот на этом все. Всем спасибо. Спасибо. Все. Всем пока. Всем пока. Пока.